День второй. Утро началось необычно. Виртуальность встретила не игрой, а чернотой и мерцающей надписью. «Внимание! Вы не покидали капсулу на протяжении 16 часов. Ваш организм страдает от обезвоживания и голода. Настоятельно рекомендуется покинуть капсулу и устранить данные проблемы». «А почему ты раньше мне таких идиотских сообщений не выдавала, когда я в капсуле торчал до изнеможения и что-то там делал? Что изменилось-то?» отчего-то вслух задал вопрос, совершенно не рассчитывая на ответ. Но, тем не менее, система ответила. «Раньше у вас шел активный процесс игры, и прерывать его не рекомендуется правилами корпорации. Сейчас же вы просто спали в виртуальном мире, а организм был истощен. Кроме того, режим данной настройки включился только вчера в связи с переходом режима капсулы из стационарного положения в автономное. То есть пользователь сам обязан осуществлять контроль за своим здоровьем». Поскольку с вашей стороны данный контроль осуществляется некорректно, вы получили данное сообщение. В связи с вышеописанным, настоятельно рекомендуется устранить причины, вызывающие недомогание организма. Это требуется для вашего здоровья. В случае отказа, при следующем случае погружения в сон, капсула откроется автоматически, и доступ в нее будет заблокирован вплоть до устранения причин недомогания организма. Данная система разработана для вашего здоровья, и нарушать ее крайне не рекомендуется так как вопрос здоровья пользователя основополагающий для нашей корпорации. «Однако...» «Ну что ж, не буду спорить, был бы ради чего. Хотя эти ограничения несколько напрягают. Выход». «Твою мать!» — невольно вырвалась у меня. «А что делать, если капсула оказалась вместо заказанного мною автомобиля внутри уже знакомого транспортировочного бокса, в котором меня везли на базу к хаосу?» «Евгений Георгиевич, просим соблюдать спокойствие, вам ничего не угрожает». Я зажмурился от чувства дежавю и постарался воздержаться от повторного ругательства. Очень сильно хотелось пить. К счастью, тут стоял кулер и микроволновка с какими-то вариантами еды в одноразовых пластиковых контейнерах. Первым делом напился, потом нашел гречку с гуляшом, разогрел и совсем собрался было перекусить, но не обнаружил приборов. И что теперь? Руками есть, что ли? Но отчего всегда так? Всегда найдется какой-то мелкий нюанс, о котором просто забыли. Есть еда, но нет воды. Есть вода, но нет еды. Есть еда и вода, нет ложки. Блин, ну натуральный бред. Ну вот, стоит же кулер, со стаканчиками. А почему еда без ложки? Может, они просто куда-то завалились? Перерыл все в округе, но ложек и вилок так и не нашел. Ну, не может же такого быть. но ну, не должно. Ну, что за ерунда-то? пришлось извращаться. Вывернув наполовину пластиковый стаканчик, получил мини-стаканчик, которым можно черпать еду. Довольно хреновая замена ложки, но хоть что-то, все не руками есть. Хотя вся эта ситуация больше напоминает анекдот. Или чье-то изощренное издевательство, и не мудрено догадаться, чье именно. Кое-как насытив пустое брюхо и напившись воды из кулера, попытался влезть в капсулу, но она выдавала только одно — «Отсутствует сигнал сети, подключение невозможно». После чего этот гроб банально открывался и предлагал его покинуть. Вот ты вышел водички попить и покушать, тут же лишился виртуала. Но вот спрашивается, зачем? Тут же внутренний голос поинтересовался. Что зачем? Зачем вышел или зачем капсулу отрубили? Ну вот, дожил. Уже сам с собой разговариваю. Хотя, чего бы и не поговорить с умным человеком. Хотя, какой я к чертям умный? Вечно из одной кучи, э, неприятностей попадаю в другую, еще большую. И вот без особых премудростей сейчас можно предположить, что, зная о моих планах и полностью их раскусив, хаос сыграл какую-то свою многоходовочку, в которой мне предстоит опять выполнять роль пешки. Надо размышлять здраво. Если он мне подсунул водителя, то происходящее сейчас тоже его рук дело. Видимо, дождался какого-то тоннеля, или еще чего-то, где можно капсулу перегрузить из одного транспорта в другой, чтобы не отследила корпорация. А машина плавно поехала дальше. В результате о моем отсутствии в машине узнают далеко не скоро, особенно если сигнал от капсулы каким-то образом подавать все из той же машины и подсунуть туда моего двойника. А что? От хаоса всего можно ожидать. Не только двойников, но и тройников, и еще чего-нибудь эткого. Вопрос в другом зачем он меня все же похитил? Опять скажут, ради моего блага? Как-то уже начинаю в этом сомневаться. Когда за меня всегда что-то решают, то в постоянное благо становится трудно верить. Вообще, марионеткам довольно трудно быть признательными кукловоду, ведь их понимание блага могут сильно не совпадать. Находиться в подвешенном состоянии пришлось еще около трех часов. Вначале сидел, потом улегся в капсулу все таки лежать в ней гораздо удобнее, чем сидеть на жестком металлическом полу. Да и застудить себе что-нибудь можно. В какой-то момент дверь внезапно открылась. Это стало понятно по скрипу и появившейся полоске дневного света. Как подорванный, я дернулся наружу, но перед самым выходом затормозил. «А что, если меня сейчас по голове огреют? Хотя кому это нужно? Зачем столько везли, чтобы потом открыть дверь и долбануть по голове? Бред какой-то». А вся моя жизнь не бред? Постоянно какие-то похищения, спектакли вокруг, какой-то фарс. Глянув в щель, немало удивился. Я находился на каком-то аэродроме. Ну а как еще назвать окружающее место, если относительно недалеко явно взлетали самолеты? И к моей машине, а я, как выяснилось, ехал в этаком рефрижераторе, приближался вилочный погрузчик. «Шеф, 345-й борт, вон он стоит!» Водитель погрузчика показал себя за спину. Внезапно это оказался уже знакомый мне молчаливый Кондрат. Он сноровисто запрыгнул в кузов и принялся откреплять зажимы, держащие капсулу. И не дождавшись от меня никакого ответа, удивленно глянул в мою сторону. Пришлось спрыгнуть и пойти, куда сказали. «Но ведь нет же хаосу никакой нужды меня убивать. Хотя и возиться со мной, как с торбой, тоже вроде нужды нет, а ведь возится причем все и корпорация в лице амвросия адамовича и хаос и даже зав из университета чего то там от меня хотел кстати было бы неплохо проверить слова Хауса по поводу поступления по удаленке можно ли это осуществить или нет если да то хорошо бы заранее предупредить комиссию о своих намерениях у поджидающего нас самолета были открыты два люка пассажирский являющийся одновременно трапом и багажный куда сейчас приближался погрузчик с моей капсулой. Внутри самолёт оказался не чета тому, в котором я летел в Москву. Во-первых, он был небольшим, но это не недостаток, так как количество посадочных мест совсем маленькое. Самолет был рассчитан всего на шестерых пассажиров. А во-вторых, какие тут кресла? Они даже на первый взгляд казались удобными настолько, что если в них сядешь, то вставать уже не захочется. Да уж... Это во мне обычные авиалинии. Видимо, самолет рассчитан на олигархов. Даже и не думал, что удастся когда-нибудь на таком полетать. Интересно, зачем хаосу такой самолет? Или он наемный? Хотя какая разница? Он же все равно не мой. Я расположился в одном из кресел. К моему удивлению, оно оказалось не таким уж и мягким. Такое ощущение, словно у хозяев данного самолета, остеохандросы, на мягком им сидеть нельзя. На левом подлокотнике имелись кнопочки. Надписи нигде не было. Самым важным научным методом, методом тыка, выяснил, что кресло является массажным и имеет несколько режимов работы, чем я и не преминул воспользоваться. В этот момент нарисовался Кондрат. Он захлопнул за собой люк и без особого интереса поинтересовался. «Шеф, куда летим?» «Кондрат, разве на этот счет не было каких-то инструкций?» Инструкции были, но довольно туманные куда-нибудь подальше от крупных стран, желательно на остров в океане. И, простите, но я не Кондрат, я его брат Никита. Ух ты, надо же, близнецы. Забавно. А какие есть варианты с островами? Выбирайте. Атлантический, индийский, тихий. Пусть будет тихий. Ну, на тихом есть довольно много вариантов. Несколько приличных архипелагов, отдельные острова имеются. А может, куда-нибудь в Сибирь? Боюсь, что Сесну в тайге я вряд ли посажу, разве что с переломом крыльев. Можно было бы попробовать где-нибудь на Алтае, на лугах осесть. Но там надо дом строить, электричество проводить. Долго и нерентабельно, хотя задумка и интересная. А вот на островах в большинстве своем есть уже довольно приличное бунгало. Причем там имеется и свет, и сеть, на многих даже и взлетная полоса. Раз Сибирью не получается, то пусть будет остров. Только хотелось бы, чтобы без ураганов и прочей радости. Ну, раз без ураганов, то надо что-нибудь поближе к экватору. Пожалуй, подойдут Галапагосские острова. Это те, где черепахи? Ну да, но если тебе не нравится, можем поискать что-то другое. Ведь на этих островах довольно много туристов, и тебя могут узнать. Еще из крупных есть острова Лайн. На одном из них даже есть Лондон и Париж. В смысле? прямом. Города на нем так называются. Весело. А какие еще варианты? Индонезия. Она вообще называется страной тысячи островов. Там легко затеряться. И организовать все довольно просто. Может, туда? А давай. Интересно побывать там. А визу туда не надо? Я тебя умоляю. Туда виза не нужна неизвестно сколько лет. Так что летим спокойно. Загранпаспорт свой, кстати, не забудь. А у меня его нет. Очень смешно. Вон он в кресле напротив тебя лежит. Я думал, это твой. Он не поддельный. По визе меня не пробьют. А мы не будем тебя отмечать. Мы на нелегальном положении. В общем, я отвезу тебя туда, устрою, и буду следить, чтобы тебя никто не сцапал. Он ушел в кабину пилота, которая от салона огорожена символической стенкой, но дверь закрывать не стал. О чем-то говорил с диспетчерами. Я же впал в какой-то ступор. Массаж расслаблял, мысли текли вяло, медленно, словно из киселя. «Вот я лечу в Индонезию. А потом можно рвануть на Галапагосские острова, на черепах посмотреть. Это удивительно. Никогда не думаю, что так свободно смогу перемещаться по миру. С другой стороны, зачем мне это нужно, если я большую часть времени провожу в виртуале, а не в реальности? Да и там тоже в последнее время что-то непонятное творится». Вот и вчера мы чего-то в баре назюзюкались, что меня даже вырубило. А ведь опьянение в игре возможно только после совершеннолетия. Хм, но я ведь и правда совершеннолетний. В таком случае, почему я и правда никак не прочитаю письмо деда? Что это за упрямая ослиная позиция? Зачем тяну? Такое ощущение, что это письмо — его последняя воля. И если я ее прочитаю, то он уйдет насовсем, навсегда. А разве он уже не ушел? «Что-то в голове сумбур. Надо купить для этих целей сим-карту по прилету и прочитать все-таки письмо. Решено. Как только приземлимся, тут же куплю». «Ага. А на какие шиши?» «Налички-то у меня нет. Оплатиться своего чипа — это прямо как рукой всем заинтересованным лицам помахать и закричать. Смотрите, я тут. Надо у Никиты спросить. Может, он что предложит?» «Да, точно. Так поступлю». А сейчас меня от чего-то прямо вырубает, тем более, что мы уже взлетели, и в полете все равно делать нечего. Наш самолет разок приземлялся на дозаправку, но я не выходил, о чем меня настойчиво попросил Никита, так что для меня весь полет оказался довольно скучным. Спать не хотелось, виртуал нельзя. Никита советовал пошерстить сеть и даже дал для этого планшет с подключением к самолетному Wi-Fi, но лазить по интернету от чего-то было лень. Правда, чем еще себя занять не представлял совершенно, так что в итоге поборол лень и полез в интернет. Читать письмо от деда с чужого планшета — откровенная глупость, потому даже и не подумал лезть в почту. В результате вспомнил о письме, оставленном Димычем на порнопортале, Залез туда и скачал архив. Потом пришлось на планшет еще устанавливать и архиватор. Благо, это было несложно. В результате я стал счастливым обладателем компромата на пропавших мэра директора детского дома и еще нескольких причастных лиц. Также тут имелся еще один запороленный файл-архив под названием «Доказательство». Что самое интересное, общий пароль к архиву к нему не подходил. Так что меня больше заинтересовал другой файлик под названием «Прочти меня от Ха». Вычислить таинственного Ха было довольно просто. Он в последнее время разве что у меня из трусов не выглядывает, хотя и туда попытался пролезть, наняв для этого Настю. Приписки говорилось, что всех нехороших людей уже вряд ли когда-то найдут. Об этом хаос позаботился. Также там было рассказано, что хаос позаботился и о кое-чем ином. Например, он сказал, что спрячет меня так, что ни одна сволочь не отыщет, как бы ей этого ни хотелось. Единственным условием с моей стороны для этого требуется соблюдение условий конспирации. Еще советовал не доверять никому, только его киборгам-помощникам, Кондрату, Никите и Илье. В качестве доказательства их искусственного происхождения прилагалась фотография одного из близнецов-киборгов с разрезанной рукой, в которой торчат какие-то механические поршни. Данный кадр мне был до более знаком из фильма «Терминатор». Только лицо там немного другое. Хотя статью близнецы очень даже потянут на Арнольда. Дальше Хаус признавался, что фотография — шутка. Но делал это далеко не сразу. Видимо, хотел потянуть интригу. Я прямо-таки жаждал, чтобы я попытался распотрошить одного из братьев. Напоследок все-таки поинтересовался. «Надеюсь, ты никого из них не порезал? Они тебе еще пригодятся». Вот прямо юморист. Хаус написал, что сам не знает, куда меня отвезут его терминаторы. Но, зная меня, предполагает, что на какой-нибудь остров в Тихом океане. По поводу острова несложно было догадаться. Ведь это предложение исходило от него а вот угадать океан не так уж и просто. Кроме того, хаос прямо напирал о необходимости прочитать письмо от деда. И меня это начинало беспокоить. Вот только с планшета я это делать не буду. В общем, больше ничего важного в письме не было. Кроме того, что здесь был указан пароль от доказательств, и говорилось, что туда лучше не залезать. Вот зараза. Знает же, что не утерплю и полезу. Полез. На свою беду. Там лежали фото всех нехороших людей как их называл в письме Хаус. Только лица их были довольно бледными, с аккуратными отверстиями от пуль во лбу. Все фотографии с подписями в виде Фио и даты убийства. Да уж, доказательство не слабое. Вот только не было того мифического шефа, на которого ссылался Димыч. Об этом же сетовал и Хаус в своем письме. Но обещал его тоже пощекотать, ведь он уже его обнаружил. Не могу сказать, что меня тошнило, как кисейную барышню при виде трупов, но все-таки стало нехорошо. Эти люди, кроме разве что директрисы, были для меня некими абстрактными личностями. Я же их никогда не видел живыми. А директриса не вызывала теплых чувств и отобщения с ней. Хотя сам бы я убивать их вряд ли стал. Но и лить по поводу них слезы и переживать, как интеллигент XIX века, тоже не буду. Вот никогда не понимал этих персонажей у Достоевского. Взялся убить, убил, так чего после ныть-то? Совесть замучила. И главное, сколько нытья по поводу простого, в общем-то, шага. Мне этот момент, как человеку, занимавшемуся охотой, чуть ли не с младенчества, понять не суждено. Дед, кстати, по этому поводу весьма переживал. Пытался донести до меня суть этих моральных переживаний героев, но так и не преуспел. да В общем, от файлов Димыча остался странный коктейль из чувств. Тут и сожаление, что не применил компромат, а, следовательно, не смог отомстить самостоятельно, и облегчение, что не надо самому ничего делать. все уже сделано за меня. И легкий укол совести из-за убийства людей, хотя я тут, собственно, ни при чем. Так что совесть довольно шустро убралась со своими колюще-режущими предметами глубоко внутрь. И совсем крохотное сожаление о напрасности труда и, наверное, риски Димыча, раз хаос разобрался со всеми причастными так кардинально. Но, в общем и целом, мне от чего-то было на всех них теперь наплевать. Нет, и черт с ними. Может, несколько жестоко? Грубо. Но после общения с Настей я понял, что от детства кончилось, и каждого жалеть никакой жалелки не хватит. Так что мир точно будет чище и добрее от отсутствия этих людей на планете. В общем, удалил все файлы с планшета и полез на форумы, посвященные игре. Решил начать не со свежего, а с давнишнего, так сказать, с самых начал. Вдруг там какие крупицы истины затерялись. Листал какие-то ролики, смотрел обзоры, что-то читал. Ничего особо полезного не находил. Но время потихоньку убивалось, а я приближался к дню сегодняшнему. И вот нарвался на ролик с названием «Спящие проснулись». Что-то мне от этого поплохело. И до да ты выпуска ролика «Сегодняшняя ночь». Только одна мысль билась в мозгу. Только бы я был ни при чем. Только бы я был ни при чем. К сожалению, с первых минут стало понятно, что моя скромная роль в этом мероприятии налицо. Ведь самым первым же кадром было то, как я в обнимку с лицом, верхом на Селестрии, перепутавшись между его многочисленных лап, заезжаю в пещеру спящих. Руководит всем голова, висящая в когтях у гарпии каркуши, за которой бессовестно гоняются хрюши и филя. Причем последний так и норовит схватить голову зубами. Но верткая каркуша ему не позволяет. Кривыми зигзагами уклоняясь от Цербера, отчего голову штормило и также в результате штормило тело. За сороконожкой пытались угнаться мастер Гронхельм и Сирано, Но на полпути остановились и принялись что-то друг другу ожесточенно втирать. Вскоре к ним присоединились выползшие на карачках из бара Бармаклея и Грумбараш. За ними, пошатываясь, вышло около десятка эльфов из числа безликих, которых по очереди обнимал и обцеловывал в лоб Степашка. При этом он что-то громко рычал. Что именно, понять невозможно. Ведь в реальности у меня не было таланта по пониманию зверей и птиц, но явно что-то дружественное, иначе чего бы он их целовал. Те в ответ его иногда дружным кагалом обнимали, и получались этакие коллективные обнимашки. Пару раз в этот круг были включены и мои соклановцы. Внезапно Степашка поймал за ошейник Филю и принялся рычать что-то ему прямо впасть. Тот пытался уворачиваться, надо думать, амбре от тролля было еще то, а нюху Фили чувствительный. Но от пьяного тролля увернуться не так-то просто. Одна голова все время отслеживала гарпию с головой в лапах. Однако сейчас той никто не мешал, так что она спокойно юркнула в пещеру вслед за сороконожкой, отчего Фили расстроился и хищно щелкнул зубами, прямо перед носом у степашки. На что тролль яростно взревел и, приблизив свою голову вплотную к средней голове Фили, зарычал особенно яростно. Не знаю точно, что это было, но мне прямо показалось, что он говорит, «Слышь, ты, трёхглавый, я не посмотрю на количество твоих голов и надаю тебе пендалей по твоей каменной заднице. Кстати, жаль, что у тебя три головы и один зад, а не наоборот, шлёпать было бы удобнее». Ролик еще продолжался, но я поставил его на паузу и задумался. Нет, не над тем, что будет дальше. Это я увижу из самого ролика, а над тем, что представил или услышал. Это у меня такая больная фантазия, и я настолько хорошо выучил Степашку, или же в реальности начал понимать его рык. Так, отмотать назад, прослушал еще раз. Слава богу, ничего не услышал. Значит, все-таки первый вариант. А то я уже начал опасаться за свою психику и вообще за жизнь». Недаром тогда говорил Игорь про тренировки с мячиком. Может, все это не на пустом месте? Да нет, ну бред же. Да и не услышал я больше ничего. Неужели это у меня такая больная фантазия, думающая о трех головах и трех, так сказать, обратных сторонах? Запустил ролик дальше. Цербера обступили эльфы и начали тоже ему что-то втирать. Причем каждой крайней голове что-то втолковывали сразу по три эльфа. А со средней общался Степашка. Оставшиеся четыре эльфа держали Филю за ноги. «Вот тебе и молчаливые безликие». По пьяни очень даже готова поболтать. Причем даже с собакой, пусть она трехголовая и говорящая. Внезапно всю эту кутерьму нарушил прилетевший на полной скорости Хрюша. Он попытался затормозить, но кованые накопытники плохо тормозили по брусчатке. В результате вся эта кутерьма тоже завалилась в пещеру к спящим. Провожали все это удивленными взглядами набежавшие на шум местные жители и игроки. Дальше в ролике была пауза, где явно проматывалось на быстрой скорости время без интересных событий, после чего опять продолжилось в обычном режиме. А продолжилось оно с того, что Каркуша вылетела из пещеры, держа за шкирку дергающегося голоса, который не мог ничего сказать, и посадила его на шпиль городской башни. Вслед за ней парадным шагом вышли десять эльфов, несущие саркофаги со спящими внутри. На Хрюшу и Филю пристроили еще по одному, которые придерживали мои Соклановца с разных сторон, чтобы не соскальзывали. Замыкал шествие Степашка, несущий голову высоко в руках над головой, за которым шествовала сороконожка, нагруженная еще восемью саркофагами, которые транспортировались вертикально. Внезапно на теле сороконожки во весь рост встало лицо. Его сзади придерживал я и проорал на всю площадь. «Товарищи! Революция, которую так долго твердили большевики, состоялась!» Он наклонился ко мне и также громко поинтересовался. «Я все правильно сказал?» Я не менее громко подтвердил. «Да, именно так. Наш главный и истинный большевик Бармаклей именно так и говорил. Так что ты теперь официально не лицо, а Ленин Альтмира». Тут к нам подошел Серано и тоже проорал. «А спящих мы будем, чтобы не получилось, как у большевиков. Они не смогли разбудить Герцена. Вот и не вышло у них долгого правления. А мы разбудим. Даешь революцию красным партизанам. Мы красные кавалеристы. Геть, геть, геть!» С этими словами он попытался запрыгнуть на сороконожку третьим, но промахнулся и врезался лбом в один из саркофагов. От этого по площади пошел легкий хрустальный звон. Но, учитывая тишину, стоящую вокруг, которую нарушали только мы, звук все равно вышел довольно громким. К нам подошел грумбараш и предложил свою идею. «А давайте с ними, как с Добби. Все же смотрели в детстве сказку про мальчика, который выжил. Давайте каждому из спящих по носку вручим, а?» «А что, хорош полет мысли», — поддержал его Сирано. «Мне нравится. Вставайте, проклятием заклеменные. Вот вам по вонючему носку». Вы теперь свободны. И никто не сможет вас теперь поработить. Главное, не засыпайте снова, а то так всю жизнь и проспите». разве это плохо?» — внезапно засомневался лицо, у которого над головой светилась новая табличка «Ленин Альтмира». «Они же всегда спали». «Вот видишь», — с непонятной интонацией произнес Сиронос, чувством покивав головой. «Да...» — протянул эльф. «Видимо, он все-таки увидел». Непонятно что, но увидел. После этого он встрепенулся и опять встал. «Товарищи, мы идем свергать экспу... экспу... экспу...» «Он экспу свергать собрался!» Тихо, как ему казалось, захихикал Серано. Грумбараш к нему присоединился. «Тихо!» Насупив на них брови, строго посмотрел Ленин нового образца. И еще раз повторил для убедительности. «Тихо!» После чего повернулся к народу. Так вот, мы идем свергать эксплуататоров. Эксплуататоров, медленно поправил его сирано. Мы идем свергать эксплантаторов!» На свой лад исправил бывший глава клана безликих, а я теперь уже не сомневался, что бывший. Сирано же с грумбарашем, от Хохота вообще на землю рухнули. Недалеко от них упал и а сверху на него упал саркофаг уже никем не придерживаемый, что добавило новую порцию смеха первым двум, но эльф больше не отвлекался. «Да коли эти эксплантаторы будут притеснять нашу родную фракцию, пора их свергнуть! Пойдемте дружно и свергнем, но сперва разбудим!» «Да-да!» — подхватил Серано с земли. «Сперва разбудить!» Всеобщими усилиями наша шайка-лейка сгрудила все саркофаги в одну кучу причем вертикально. Как выяснилось при постановке горизонтально, саркофаги так и норовили уехать в пещеру. Самоходный саркофаг — это что-то. Но после установленных в центре площади, лицом была отдана команда. «Начать будешь! Даду внедрешь!» «По-моему, мы что-то напутали». Грумбараш нахмурился и, селись собраться с мыслями, посмотрел на Серано. Тот только рукой махнул после чего лицо первого просветлело. «Точно!» «Он сказал, поехали!» и махнул рукой. «Рукой махнуть не забудь!» заорал он, что есть мочи. Эльф посмотрел на него и дернул рукой в сторону саркофагов, после чего голова сороконожки, возвышающаяся на одной из рук, начала что-то бормотать, что в итоге закончилось одновременным и многократным бздынь, и тела из саркофагов начали упадать, но их подхватывали эльфы, не давая упасть на землю. После чего торжественно пузом вниз грузили на Хрюшу. Новоявленный желенин опять переключил внимание на себя. «Вперед на этих, как их, на врагов, в общем. Все наше отечество стонет под их пятой. Пора избавляться от пяты, да и вообще от них целиком. Вперед, товарищи! Ура! Мы красные, мы победим! Кстати, а почему мы красные?» поинтересовался лицо у меня. «Потому что не белые», — с чувством весомой резонности ответил ему я. «Логично», — довольно легко согласился тот. Дальше наша буйная дебильная компания ускакала куда-то прочь из города. За ней же повалили и игроки, и неписи. Да уж, события явно не рядового уровня. Если даже спящих из норы вытащили. Игроков понять вполне можно. Они же не знают, что там могли учудить разработчики. А тут явно забавный сюжетец намечается. Дальше я лопатил все форумы. В результате увидел эти события еще с пара других ракурсов. Но толковой информации, куда мы двинулись, нигде не было. Хотя шло онлайн-отслеживание о продвижении нашей процессии. И, судя по направлению, мы двигались в сторону фракции света, а точнее, в сторону замка куриц. Но вот к чему это может привести... «Господи, что мы натворили?» Удалось найти даже ответное заявление куриц, где говорилось, что наш клан изначально рассматривался как враждебной фракцией света и несет зло всему свету. И клан Золотых Орлов созывает всех неравнодушных на битву сил света и хаоса. Конечно же, они прошлись и по названию нашего клана, и по поводу того, что мы несем разрушение всем и вся. Даже умудрились испоганить отношения с нашими покровителями спящими». В качестве итога сквозь все послание прослеживается мысль, что мы — вселенское зло, и нас непременно нужно уничтожить. Под этим обращением была туча комментариев. Самой здравой оказалась мысль о том, что мы не объявляли целью своего похода именно куриц, а вообще шли в неизвестном направлении, но правда в сторону их замка. Однако такими темпами нам до их замка добираться около недели, если не случится какого-то чуда. А я, кажется, догадываюсь, где можно таким чудом обзавестись. Осталось только получить добро у ныне разбуженных. И отчего-то мне кажется, что они будут не сильно рады встрече со мной. Да и другие представители фракции хаоса нынче не особо обрадуются мне. А с другой стороны, я двигаюсь в сторону места своего рождения в этом мире, так сказать, возвращаюсь к истокам. Жаль, что не получится вернуться в саму деревню пограничную. Там все-таки столько знакомых осталось. Чего только Машка и ее мама стоят. А травница? Я же обещал выяснить обстоятельства ее увольнения. Ну, как обещал. Система мне задание на это выдала. Самой-то травнице я ничего не обещал. Но тем не менее. А еще пилу надо отдать императору. И неплохо бы за это что-то стребовать с него. Вот только неизвестно, что именно удастся получить. Да и замок этих куриц находится на границе баронства Кренон а наши отношения с бароном несколько не заладились. Помнится, он меня пытался похитить. Да и деревня тоже ему принадлежала. Пожалуй, туда не стоило бы ходить, даже если бы смог. Как бы не испортить им всю жизнь одним своим присутствием. Ладно, опустим всю лирику. Надо думать, как выпутаться из этой ерунды, в которую угодили мы вчера общими усилиями. «А что, я один должен на эту тему думать?» Я же не в одиночку всю эту кашу заваривал. Да и в клане кроме меня люди имеются. И неписи тоже. Надо всем вместе думать, как выйти из этой огромной, э, неприятности с минимальными потерями. Предполагаю, со спящими отношения будут теперь, мягко говоря, натянутыми. Да и с фракцией хаоса тоже. Безликие для нас, скорее всего, потеряны. Блин, как же мне надо сейчас в игру, а капсула не подключена». И еще ведь надо прилететь на нужный остров, занять какое-нибудь жилище, подключить все. Неизвестно, сколько времени это все займет. Что ж за непруха-то? Дальше полет тянулся, казалось, вечно. С трудом дождался приземления. Но и тут оказались неведомые препоны. Надо было объясниться с таможенниками. Все дела пошел улаживать Никита. Я по-прежнему сидел в самолете и хотелось взвыть от состояния неопределенности. Форумы не облегчили моих страданий. Везде только и обсуждались новости о спящих. Все, абсолютно все форумы пестрили этими новостями. Странно, что я сразу не обратил на них внимания, а как-то умудрился влезть в начале в древние события. Кто-то уже выяснил состав клана Похать, являвшегося основным зачинщиком и устроителем непонятных происшествий во фракции Хаоса. Список моих соклановцев рассмотрели чуть ли не под микроскопом, разбирали все их какие-либо значимые дела. Конечно же, и на мою душу пришла немалая волна интереса. Но обо мне было очень мало чего известно, что только подогревало различные слухи о моей скромной персоне. С удивлением узнал, что Осирано пробавлялся наемником уже около трех лет. Бармаклей — два с половиной, а Бараж два года. Я тоже стал неожиданно популярным. Особенно сильно обсуждалась моя дуэль с дважды орлом. С довольно большим удивлением узнал, что это один из топовых игроков клана Куриц. А мне так легко его удалось победить. Как-то даже слишком. Это я такой сильный? Или мне просто повезло? Наверное, все-таки второе. Самое интересное, что игровые аналитики почти точно рассчитали показатели моего интеллекта. Его оценили примерно в 6-7 сотен. И у меня его действительно было 619. Меня необычайно позабавило интервью, где один игровой эксперт рассуждал по поводу моего развития и билда моего персонажа. «Вы знаете, этот игрок меня заинтересовал, когда смог получить прозвище «Еще в яслях». Это редкость для игры. А про него пошли слухи, когда он еще из ясли не вышел. Я ему предрекал большое будущее, но, судя по всему, он совсем загубил своего персонажа». Мужчина средних лет, у которого брали интервью, с грустью даже опустил слегка голову, словно я именно его персонажа испортил. «Почему вы так решили?» Девушка, сидящая напротив эксперта, сделала вид, что не сильно удивилась. «Понимаете, на ранних роликах из яслей он бегает с луком. Значит, скорее всего, вкладывался в ловкость, что подтверждается его дальнейшим выбором в плане оружия. Он затем выбрал копье. Это отчетливо видно на том моменте, когда он уходил из деревни. Но копье же нельзя использовать на одной только ловкости», тут же выдала реплику ведущая, и в качестве благодарности получила от эксперта его головой. «Конечно. Видите, вам это тоже понятно». Поэтому ему явно пришлось качать еще и силу, что означает, опять же, растрату дополнительных очков характеристик на силу и ловкость. И судя по тому, что он умудрился поубивать стауренов и орков, он на этом поднял каких-то достижений. И, конечно же, тоже вложил очки характеристик от этого в силу или ловкость, и, возможно, даже в выносливость. Опять же, не исключено, что он даже своим поступком заслужил какой-нибудь незначительный титул, ничего особо не дающий, но оценивающийся кланами. Ведь любой носящий титулы увеличивает влияние своего клана при представлении его неигровым персонажем, облеченным властью. Каждый титул падает определенной гирькой на весы влияния клана. Именно поэтому Золотые Орлы захотели заполучить его в клан. Но судя по тому, что он не согласился, у него был изначальный сговор с нынешними его соклановцами. Что подводит нас к определенному выводу о нечистоплотности деятельности игрока с ником Серано де Бержерак. Ведь орлы нанимали его привести к ним новичка. Но разве он его не привел? Опять довольно наигранно удивилась девушка. Привести-то привел, но по дороге явно отговорил отступление в клан, что свидетельствует о его явной нечистоплотности. Они во главе с их будущим начальником Бармаклеем явно давно планировали организовать клан, но им нужен был статусный игрок, который привлечет в клан новых игроков. Но почему тогда клан Похать не набирает игроков? задала блогерша явно ожидаемый собеседником вопрос. «О, это элементарно. Они набивают себе цену. Сейчас на волне ажиотажа с событиями вокруг спящих к ним могут ломануться любые игроки, даже те, которым сам клан вообще не интересен. Но после события они могут рассчитывать на совершенно иную волну желающих. На тех, кто будет работать на будущее клана. Тех, кто надеется не сейчас урвать кусок пирога, а получить его потом». И такие игроки наиболее ценны для любого клана. Игроки, работающие на перспективу. Но мы отвлеклись от темы. Да-да, пожалуйста, продолжайте, тут же горячо поддержала эксперта девушка, для вида на камеру похлопав длинными ресницами. Судя по ролику, где лесовик входит в хранилище, у него на тот момент ничего в плане прокачки не изменилось, и он имеет уже 33 третий уровень. А это свыше ста очков характеристик, спущенных в силу и ловкость. И вот в хранилище-то с ним случается какой-то коллапс, о котором мы вряд ли узнаем, если только он сам не решится опубликовать видео об этом. Потому что с нашей стороны это выглядело довольно глупо. Ну да, запустить камнем в стеллаж, а потом быть проглоченным книгой, после чего проехать почти всю дорогу в выбранном артефакте до выхода, это никак нельзя назвать героическим прохождением хранилища. Но зато ему удалось вынести оттуда сразу несколько артефактов. Вы же видели. Конечно. Это было что-то невероятное. Не мог ли он заранее знать о том, куда именно попадет в хранилище, и как именно ему нужно поступить, чтобы вынести оттуда по максимуму? Но если только ему не помогают напрямую разработчики, то вряд ли он смог откуда-то все это узнать. Да и основной его артефакт кажется бесполезным хламом. Ну, сами посудите, зачем может быть нужен хищный саквояж, жрущий все подряд без разбору, в том числе и своего хозяина? но он с лихвой компенсировал это другими артефактами. Думаю, что ему пришлось вернуть эти артефакты спящим. Чем он смог завоевать их расположение? Благодаря чему впоследствии занимался обучением у мага Селестрия, или даже получил что-то большее, о чем я расскажу позже. Мужчина немного ехидно усмехнулся и откинулся на кресле. «Да, заинтриговали», — тут же подыграла ему собеседница. «А почему вы полагаете, что ему пришлось вернуть данные артефакты?» потому что ни один из них до сих пор не всплыл ни на одном из аукционов. А такие вещи мониторят довольно тщательно, и желающих купить такое чудо всегда много, поверьте мне». «Понятно. А вы упоминали мага Селестрия. Вы имеете в виду бешеную сороконожку?» Эксперт недовольно поморщился, но подтвердил. «Да, именно так называют его большинство игроков, столкнувшихся с ним после преображения. Я его видел еще обычным магом». Характер у него уже тогда был довольно скверным. В частности, он обожал всех пугать своим Цербером. Но после метаморфозы маг стал совершенно неадекватным. Скажите, а говорят, что в его метаморфозе опять-таки замешан лесовик. Это правда? Вы знаете, как ни странно, да. Как именно это произошло, никому точно неизвестно. Но в башне у мага произошел какой-то магический коллапс, в результате которого его домашний охранник Цербер превратился в кровавого пса а сам маг в то, что мы наблюдаем на сегодняшний день. Самое интересное, маг после этого отдал Цербера лесовику. Это вообще нонсенс. Представляете, сколько такой пет может стоить на аукционе? Да уж, думаю, немало. Но вы сказали кровавого. А ведь у лисовика, как нам всем известно, лавовый Цербер. Это для меня остается загадкой. Я не слышал ни об одном ритуале, заклинании и вообще каком-то процессе, позволяющем подобное преображение питомца. «На ум приходит разве что божественное вмешательство или же шулерство разработчиков». «Кстати, лесовика довольно часто обвиняют в шулерстве, не так ли?» «О, да! Чего стоит его внезапный набор ста с лишним уровней всего за пару-тройку дней? Ведь такое не удавалось, пожалуй, никому. Даже самым мощным паровозом надо тянуть новичка чуть ли не круглосуточно пару недель, чтобы поднять на такую высоту. А это, как вы знаете, правилами корпорации запрещено». Так что по этому поводу было сломано немало копий. А у вас есть теория, как ему это удалось? Есть, но ее отвергают практически все мои оппоненты», несколько расстроенно протянул эксперт. «Интересно, что же это за теория? Какое вы помните чрезвычайное событие в игре после прохождения лесовиком хранилища и до метаморфозы мага Селестрия?» «Затрудняюсь так сразу ответить». Блогерша опять захлопала ресницами тщательно изображая недоумение по заданному вопросу ну что же вы а ведь это весьма небольшой разброс по датам всего пара недель за которые лесовик где-то смог получить 109 уровней так за что могли отписать такую уйму опыта собеседница ждала ответа от эксперта и тот явно красуясь не замедлил его дать единственное событие которое тянет на такое количество опыта взрыв в великой библиотеки фракции порядка «Постойте, вы хотите сказать, что игрок с 33-м уровнем смог уничтожить Великую Библиотеку Фракции вместе с королем и самыми важными чиновниками? Королем, который обладал уровнем, который даже не определяется пока игроками? А мне кажется, это, мягко говоря, м -м -м -м, маловероятным». Мне на секунду показалось, что она хотела сказать другой эпитет, но явно сдержалась, подобрав нейтральное. «Вот видите, вы мне тоже не верите», — покачал головой мужчина. «Да чего там говорить? Я и сам себе в этом вопросе никак не могу поверить. Хотя, на мой взгляд, это единственное разумное объяснение. И вот тут, как мне кажется, всплывают артефакты, похищенные у спящих. На самом деле, библиотеку уничтожила гвардия спящих, так называемые безликие. А опыт они каким-то образом перекинули лесовику. А тот им в ответ отдал обратно артефакты, взятые в хранилище. «Да уж, теория просто невероятна». Разве такое возможно? Неужели NPC могут передавать опыт от убийств игрокам? Это же невероятно. К сожалению, эта моя теория пока не доказана. И вряд ли сможет быть доказана. Ладно, мы опять отвлеклись. Так вот, вернемся к характеристикам. Как правило, к 30 уровням, если персонаж не совсем инвалид. Он уже имеет несколько уровней гроз. Достижения по уничтожению определенных видов тварей. Кроликов, крыс, лис, белок и тому подобного. В общем, мелкой живности. Это дает неплохую прибавку к статам. Но наш герой спустил, скорее всего, эти очки характеристик тоже в ловкость, силу или выносливость. И тут он преображается в мага. Следовательно, дальше у него идет набор в мудрость и интеллект. А ранее спущенные очки характеристик повисают мертвым грузом. Прямо совсем мертвым? Но разве магу не надо носить добытый скарб на продажу? А значит, сила. Это, конечно, нужно но в первую очередь ему необходимо выжить, а для этого стать магом, то есть обладать большим интеллектом и мудростью. но ну а тут ему очень удачно подлетели характеристики от 109 уровней, и он смог поправить свое бедственное положение. Это дало ему почти 400 очков характеристик, но он вложил их, как подсчитали эксперты, в заклинание минимум на 6 сотен интеллекта, то есть на сотни больше, чем получил от уровней. Значит, он все полученные очки характеристики, даже те, что получает от достижений, вкладывает в интеллект. А значит, мудрость у него почти на нуле. Ну, максимум единиц на 50-100, не больше. И эти заклинания, которые он нам продемонстрировал в дуэли, почти не тянут маны. Следовательно, у них чудовищный откат. То есть, применять он такие может раз или два в сутки. Из чего мы делаем вывод, что маг у нас хромой калека, не способный на длительный бой. Да, печально. К сожалению, такая беда постигает всех, кто не продумал свой билд изначально вплоть до самых мелких нюансов. Интервью получилось довольно интересным, на мой взгляд, и многое эксперта действительно угадал. Но главное, я понял, сколько в среднем у игрока моего уровня должно быть очков-характеристик. Получается что-то около 800-900. Для выдающихся личностей — 1000. Отсюда вывод. «Я мега-крут. Ведь у меня сейчас, с учетом удвоения удачи, только в ней 14 сотен очков ровно. А мудрости, как бы не заверял эксперт, 361 пункт. Это должно стать хорошим сюрпризом для моих врагов, что поверят этому эксперту. А ведь у меня еще есть таланта больше-меньше, что позволяет вкладывать очки удачи в другие характеристики, пусть и не в произвольные, а в наименьшую, за исключением ловкости и выносливости». Но, тем не менее, это же просто круто. Кстати, надо вложить в этот талант побольше. Ведь сейчас все равно оружие дальше прокачать не смогу. Но об этом подумаю позже. Гораздо позже. Сейчас покопаемся в интернете по поводу реальных личностей нашего клана. Про персоналей моих соклановцев в реале никто ничего не знал. Благо, именно на это настроено, как выяснилось, Довольно агрессивная политика корпорации «Альтмир». Одним из ее основных требований всегда была мысль, озвученная давным-давно, чуть ли не при самом запуске игры, председателем совета директоров. «Захотите взять интервью у игрока? Берите в виртуале. Нечего лезть в частную жизнь наших клиентов». Надо сказать, такой подход весьма подкупал. Кстати, я вспомнил, что ник в игре того эксперта из интервью тоже не называли. Вот только тайну моей личности теперь знал один из представителей моего будущего института, который к тому же очень настойчиво хотел добиться моего личного присутствия для поступления. И что-то мне эта ситуация совсем не нравится. Как бы он не слил эту информацию журналистам, ведь тогда может получиться очень нехорошо. Хотя, с другой стороны, а что такого? Я сейчас у черта на куличках. Найдут ли меня журналисты? Вряд ли. А если что-то посерьезнее? корпорации тоже, судя по всему, не особо. Хотя вот тут точно не стоит загадывать. А спецслужбам я тем более не нужен. не настолько я крутой перец, чтобы ради меня гонять ЦРУшников и ФСБшников. чай нет террорист международный. Хотя в виртуале меня сейчас можно назвать одним из самых страшных существ, если Каркуш права. Ведь, по сути, там я угрожаю всему устоявшемуся порядку. Хм, не только порядку, но и остальным фракциям тоже» каламбур, однако. Пришествие Никиты было подобно мане небесной, ведь он сообщил, что мы можем приземляться на одном из островов, где он уже зарезервировал для нас бунгала. И там есть электричество и сеть. Он не стал бронировать шикарные поместья, где кроме этого присутствуют разъемы под капсулу, чтобы можно подключить свою в мгновение ока. Наоборот, снял рядовое бунгало, но с уже подключенной капсулой. Сейчас очень важно обеспечение полнофункциональной работы и досуга для виртуального геймера. Как выяснилось, таким сервисом обладают все больше отелей. Ведь многие туристы резко потеряли интерес к отелям, где не предоставляются услуги виртуала. Но вот номера с разъемами, а не с готовой капсулой, предполагают наличие у игрока с собой капсулы. А значит, такой игрок просто не может быть бедным. Но какой бедняк повезет на другой конец земного шара свою капсулу? если здесь можно снять номер с практически такой же. Только богатые нувориши, функционал капсулы у которых гораздо выше базового уровня, будут таскать этот саркофаг с собой. Но и для этого у них еще должны быть деньги на его перевозку. Ну и значит, таких номеров не так уж и много. А значит места вполне могут отслеживаться теми, кому это интересно. И нам вовсе не надо попадать к таким людям на карандаш. Никита пообещал подключить капсулу самостоятельно, Через пару маршрутизаторов с имитацией наличия старой капсулы на месте. Мне стало весьма любопытно посмотреть на эту операцию. Благо, до нужного нам острова лететь оказалось всего ничего. Уложились в 40 минут. Но это время я весь извертелся. Уже не знал, чем себя занять. От форумов тошнило. Смотреть, как перемалывают кости друзьям и мне, не было совершенно никакого удовольствия. Ведь по большей части положительного там встречалось всего ничего а вот тушатов помоев на наши головы выливалось чуть ли не тысячами. «Все когда-нибудь заканчивается», — закончилось и мое ожидание. Нет, мне, конечно, пришлось дождаться нашего заселения в отдельный коттедж. Правда, я и этого дожидался в нанятом микроавтобусе, доставившем нас от посадочной площадки до непосредственно бунгала. Надо сказать, что расстояния на острове были смешными. Если бы без капсулы, то могли бы и вовсе пешком дойти». Кстати, ни одной машины, кроме нашей, на дороге я не увидел. Пару раз мелькнули велосипеды и один мотороллер, А машины ни одной. Никита получил в главном домике ключи от нашего, и мы вдвоем затащили в коттедж капсулу. Судя по тут же раздавшемуся стуку в дверь, это не осталось незамеченным. Глупо после этого прятаться, но все же я предпочел уйти в туалет. Появившийся портье на плохом английском пытался втолковать Никите, что нельзя отключать их капсулу так как это может быть расценено как похищение дорогостоящего оборудования. После чего получил небольшую взятку и заверение, что ничего мы отключать не будем. Видно было, что партия не поверил, но навязываться перестал. Лишь жеманно улыбнулся и исчез. «Кажется, этот пигмей меня за голубого принял», слегка растерянно уронил Никита, когда я вышел из туалета. «Она с обоих за парочку влюбленных». «С чего такие выводы? Он на прощание». «Об мой пах своим задом потерся, Я предложил заходить в случае любых вопросов, причем явно выделив слово «любых». «И чего им всегда от меня надо?» Последнюю фразу он проговорил тихо, почти под нос, но я все таки расслышал. Зайдешь? как можно нейтральнее поинтересовался я, тщательно прячу улыбку. Никита только и смог, чтоб плюнуть. Его явно не вдохновила перспектива тесного общения с Партье. «Я натурал!» Я люблю бабани мужиков. Вообще не понимаю, как можно заглядываться на волосатую задницу. Он долго еще высказывался в этом духе. Я же с молчаливым упорством дожидался окончания словесного потока. Самое интересное, что во время его бурной речи мне стало гораздо легче, и я понял одну простую вещь. Все самое страшное уже случилось, и от того, что меня сейчас в игре нет, ничего ужасного больше не добавится». Потому мы без всякой спешки подключили капсулу. Причем делал это Никита с какими-то хитрыми разветвителями, прокусывающими изоляцию проводов и подключающимися к существующей линии. Ну, повредили слегка питающие и передающие кабели, но ведь мы их не отсоединили, правда? ехидно заметил Никита. Как и обещал этому гомо э, гею, отчего-то покосившись на меня, поправил себя он. Сегодня вечером должен ли я подъехать, надо бы его предупредить или не надо будет весело илья что за илья удивился я впервые услышав это имя брат коротко но абсолютно непонятно заявил никита чей что чей брат чей мой конечно или у тебя тоже брат илья есть стоп у тебя же братом кондрат был почему был он и есть мы тройняшки мама с папой узи делать не хотели не желали заранее узнавать пол ребенка а папа у нас жесткий был, авторитарный. Но маму любил до безумия. Так вот он на родах присутствовал. И когда я родился, то меня ему дали поддержать, а я ему палец сильно стиснул, он и ляпнул. Настоящий богатырь. Так палец сжал, что чуть кожу не прощемил. Ну точно Никита Кожемяка. О, будешь Никитой. А тут второй на подходе. Ну его он в честь другого богатыря назвал, Ильёю после чего заявил, что если сейчас третий полезет, то его Кондрат хватит. Тут и появился наш младшенький. Забавная история. Ага, только папе было невесело, ведь я не первенец, а должен был третьим стать. У нас еще две старших сестры есть, а папа уж больно мальчика хотел. Вот мама и расстаралась, сразу троих ему преподнесла. И каково вам было в многодетной семье? Очень даже неплохо». По крайней мере, в саду и в школе нас никто и никогда не смел задевать, да и в армии тоже. Мы всегда друг за друга горой стояли. Так что нас никто и никогда сильно не доставал. И сестренок мы тоже защищали. Они нас хоть и постарше на год и два, соответственно, но разница небольшая. А трое братьев — это трое братьев. Тем более, что мы всегда крепенькими были. Все в папу. Папа нас и драться научил, да и сестер тоже. Правда, им это не особо интересно было. А нас он прямо хорошо натаскивал, словно знал, что мы в армию в спецназ попадем. Или мы попали туда, потому что он нас натаскал. Впрочем, неважно. Я вот думаю, или я все ребра ему сломают, или нет. Стоит ли так подставлять паренька? Тут уж сам решай. Я не знаю, насколько уместны такие шутки у вас в семье. Ты знаешь, пожалуй, я его все-таки предупрежу. Не хотелось бы переселяться в другое место из-за тупого розыгрыша. «Как знаешь, за время разговора он уже успел подключить капсулу. А почему вы сразу вдвоем не полетели? Близнецы хорошо всем запоминаются. А обычные люди не так примечательны. Мы хоть и довольно крепкие ребята, но поодиночке не странные. А вот вдвоем или, не дай бог, втроем, нас тогда запомнят в мельчайших подробностях. Все понятно, можешь не продолжать». «Слушай, я вот пообщался с тобой, ты этакий шутник и балагур, а Кондрат мрачный, молчаливый, это всегда так было?» «Ну да, такой уж у него характер. Он хоть и младший, но по характеру словно старый дед. Знаешь, мы с Илюхой его уже давно разыгрывать перестали. А какой смысл, если он на любую шутку или розыгрыш посмотрит на тебя этак сукаризной, покачает головой в неодобрении идет отмываться или еще что-то делать?» Невозмутимость и молчаливость — вот его жизненное кредо. Кстати, раз уж у нас пошел такой откровенный разговор, может, подскажешь, как там и что в этих ваших виртуалах? Ты же там явно опытный игрок, а мы не в зуб ногой. Мы с Илюхой давно хотим попробовать. Кондрат-то ясен пень, о таком даже и не помышляет. А нам хотелось бы. Только разве ж там деньги заработаешь? А если только в игры играть, то когда работать? А если работать, то когда играть? Ну, у меня опыт не такой уж и большой. Но самое важное, что я вынес для себя по поводу виртуала, чувствительность надо выставлять на максимум. И не играть там, а жить. Как жить? Очень просто. Словно это другая жизнь. Чувствуешь себя там точно таким же человеком, только чуть-чуть посвободнее в своих решениях. Ну и тренировки там никто не отменял. Не будешь тренироваться, будешь дрещом. Ясно. Все как в жизни. Другая жизнь, говоришь. Интересно. Ладно, я виртуал. Удачи. Вход. Первое, что ощутил после входа — дикая головная боль и кошмарная сухость во рту. А еще картинка в глазах расплывалась и никак не могла сосредоточиться на одном предмете. Руки не слушались. Точнее, я просто не мог их почувствовать. Нет, я осознавал, что они у меня есть, но они жили отдельной жизнью и, похоже, влачили сейчас такое же жалкое существование, Как и я весь целиком. А вот табличка от системы воспринималась вполне четко. Оказывается, я нахожусь сразу под несколькими дебафами, самыми страшными из которых были кошмарное опьянение и кошмарное похмелье. Перед глазами что-то пронеслось со скоростью пули и смахнуло табличку. Через пару секунд долгих и муторных размышлений до меня дошло, что этим невероятно быстрым предметом была моя собственная рука. Интересно, это она так ускорилась? Или я так все медленно воспринимаю?» Вызвал меню. Открывалось оно дольше обычного. Гораздо дольше. «И чем нас порадует система?» Дебаф опьянения снижал ловкость, интеллект, мудрость и восприятие до каких-то невероятных мизеров. Причем снижение было в процентном соотношении. У меня из-за него эти параметры скатились до жалких 10% от обычного. «Это сколько же я выпил?» «Но это еще не все». Этот же дебаф повышал удачу, силу и здоровье. И тоже в процентном соотношении. На жалкие 45%. Да, разница не такая уж и колоссальная, как в сторону уменьшения. Всего-то увеличение почти в полтора раза. Но у меня удачи столько, что это должно быть очень неплохо заметно. Кажется, я начинаю догадываться, благодаря кому у нас получилось вчера все задуманное. И вчера не было дебафа похмелья который убирает всю силу, выносливость, удачу и здоровье. Так вот почему говорят, что с похмелья болеют. Банально здоровье падает до 10%. Самое интересное, что эффект от прибавки вторым дебафом не нивелировался, а тупо срезался до 10%. Печально. Так что сейчас у меня и удача, и сила на жалких 10% тоже. И все бы ничего, этим бы можно было пользоваться чтобы повысить шансы добыть что-нибудь чрезвычайно хорошее у тех же спящих во время последних ударов пожили. Если бы, кроме этого, на мне не висели другие дебафы, такие как головокружение, вялость, расстройство зрения, отсутствие фокусировки, головная боль, жажда, иссушение, алкогольное отравление, чувствительность к звукам. Последнюю я тут же успел прочувствовать, когда раздался чудовищный скрежет пенопласта по стеклу. На секунду показалось, что барабанные перепонки сейчас лопнут, и самый мерзкий голос в мире проскрипел: «Хозяин, выпей!» Когда до меня дошел смысл сказанного, и губ коснулась некая посудина с чем-то мокрым и приятным, то голос я тут же переименовал в божественный и присосался к несомненно божественному источнику влаги. Спустя пару мгновений источник влаги закончился, а птичья лапа каркуши, державшая его, обрела четкость. Оказалось, что источником влаги был кувшин с элем, а эффект от него прямо-таки потрясающий. Почти все дебафы оказались сняты, кроме двух самых тяжелых. Они понизились до приемлемого уровня сильной. Кроме этих осталось еще головокружение, вялость, головная боль и расстройство зрения. «Спасибо, Каркушенька! Ты моя спасительница! Что бы я без тебя делал?» Из меня словно посыпался поток слов, которые я никак не контролировал. «Ну, так и есть. Новый дебаф, бессвязная речь. Где он, спрашивается, до этого притаился?» «А можно еще?» «Нет, хозяин, будет хуже». «Ты уверена?» Но Каркуша не ответила, Послышалось до более жалобное «Пить». Моя гарпия полетела к очередному страдальцу с божественным нектаром. А я кое-как умудрился принять сидячее положение. «Пещера». В повалку лежат пьяные тела и стоит дикий запах чудовищного перегара, который может быть только от минимум пяти десятков нажравшихся мужиков. Вонь просто чудовищная. Меня едва не вырвало. Проявился дебаф тошнота. Господи, откуда вы беретесь? так струя воды мне в лицо, еще, еще. Мана ушла в ноль, но чувствовать себя стал гораздо лучше. Из легких дебафов осталось только головокружение и вялость а похмелье и опьянение снизились до стадии легкое. Итак, чем же убрать эту дрянь до конца? Встал, отошел от промокших, но так и не проснувшихся соседей по спальному месту. Самолечение. Вот зря врачи говорят, что нельзя заниматься самолечением. Абсолютно зря. Сейчас это оказалось да кстати. Все дебафы оказались сняты. Я наконец-то почувствовал себя человеком, а не овощем. Вторым болящим, получившим дозу снадобья от доброй каркуши, оказался Ленин. Эта надпись официально парила над бывшим лицом безликих. Самое интересное, что он теперь красовался непонятно откуда появившимися ярко-красной кепкой и фингалом. А еще на кепке золотились серп и молот. Но это стало понятно только тогда, когда он ее снял. Ведь эта вышивка шла во всю кепку поверху. Мы смотрели друг на друга как бараны. Что-то ни одной мысли в голове. «Надо бы что-то сказать, но что?» «С добрым утром», — вырвалось как-то само собой. «Я однажды слышал и запомнил. Хоть тогда я не понял», — начал говорить эльф что-то не совсем понятное. «Ну а теперь я полностью согласен с этой фразой. Утро добрым не бывает». Тем не менее, эльф выглядел довольно сносно. Отчего-то мне кажется, что выглядел он сейчас даже лучше меня. Эльф медленно обвел взглядом пещеру. «Так, мои почти все здесь, твои вроде тоже, но еще куча новеньких. Вы что, вчера новичков в клан принимали? Хотя для новичков они уж больно старенькие. Что это за рухляди валяются?» Я посмотрел туда, где обретался его взгляд. «Так это же спящие, опять дрыхнут заразы, а мы их вчера так долго будили». «Чего?» — закричал эльф. В его голосе было столько ужаса, что им можно было захлебнуться, если бы он был жидким. Ну вот ты же вчера их разбудил и повел на Красную Революцию против каких-то эксплуататоров. Я не совсем понял, каких, но каких-то точно». «Что вы орете, уроды?» — послышался до недовольный голос Сирано. «Сами не спите и другим не даёте. Лучше бы попить принесли». «Ох, Каркушенька, свет очей моих, спа...» Дальше было слышно только судорожное глотание, после чего раздалось уже блаженное «Спасла! Как есть спасла от гибели неминуемой!» и стоило ли так нажираться?» — проворчала Каркуша, и на сей раз, кажется, ее понял не только я. «Твой голос прекрасен, он нимфа, но не стоит ворчать на болезных людей, поверь, это никто не оценит. Почти хокку, между прочим». Эльф тем временем опустился на корточки и весь сжался, словно из него выпустили воздух. «Господи, какой позор! Какой страшный стыд! Мало того, что не уберег спящих, так еще и сам помог их разбудить! Ужас! Меня проклянут! Все! Все проклянут!» «Да кто тебя проклянет?» — развязно поддел его сирано. «Все!» — резко и отчаянно выкрикнул бывшее лицо. «Меня проклянут все от мала до велика, не только внутри фракции, но и прочих тоже. Я стал причиной начала конца». «Чего вы то годы?» На этот раз голос страдальца принадлежал Степашке, но понял его только я. А Каркуша поспешила к нему с очередным кувшином. И откуда эта сестра милосердия их только берет? Для остальных рык Степашки не был особенно понятен, но тон эльф сбавил. «Я стал вестником начала конца» я вершу пророчество. Какое еще к чертям собачьим пророчество? Пророчество о битве богов. Когда спящие проснутся, все покатится клубком. Реки вспять все повернутся, станет ночь светлей, чем днем. Битва нескольких богов силу даст лишь одному. Повернется все абсурдом, мир погрузится во тьму. Как-то мрачновато. А с чего ты взял, что стал вестником? Тебе титул дали, что ли? Ха, дурашлёпы, ехидно прокричала Каркуша. Благо, ее никто не понимает. Вестник с ними рядом стоит, а они на себя его корону примеряют. Я предпочел, пока помолчать. Степашка присоединился к обсуждению. Этот тупой эльф себя вестником абсурда никак считать начал. Может, ему рассказать, чтобы не мнил себя слишком крутым? Я только молча покачал головой, отрицая такое лесное предложение. «Нет, не дали. А что, должны были?» — тупо уставился на Серано-эльф. «А кто мне должен был дать титул?» «Мать-система, само сущее. Как хочешь называй. Но раз титул тебе не обломился, значит, ты не при делах». Серано облизнул губы, жадно косясь на огромный кувшин в лапах Степашки. Тот тут же спрятал свою тару за спину, хотя ему посудина досталась явно больше, чем всем нам вместе взятым. И там еще что-то плескалось. «Я даже догадываюсь, кто у нас может обладать этим титулом». При этих словах эльф тут же посмотрел на меня. Отрицать было глупо, только руками развел. «Твою мать!» Дальше последовало непередаваемая игра слов и идиоматических выражений с участием родственников всех, ныне обретающихся в пещере и всей фауны Альтмира. Когда он выдохся... Все равно наконец-то встал и, ласково приобняв эльфа за плечи, начал душеспасительную беседу. «Ты знаешь, а быть вождем мирового пролетариата должно быть не так уж и плохо. Будешь вечно живым, станешь целым основоположником новой науки, почитать тебя станут даже после смерти». «Как после смерти, если я буду вечно живым?» «Не придирайся к словам. Так вот, тебе огромный замок построят, будешь щеголять шикарным костюмом». Про тебя будут фильмы снимать и сказки рассказывать про твое детство и бурную молодость. А еще все будут считать тебя непременно добрым и радеющим за мир во всем мире, несмотря на то, что ты принес миру новую борьбу идеологий». все равно потихоньку отводил опухшего от новостей бывшего предварителя клана Безлюких в соседнюю пещеру, что-то продолжая вещать и рассказывать о перспективах жизни вождя. До меня донесся только обрывок речи. А еще тебе непременно надо научиться картавить и вставлять в свою речь какие-нибудь интересные обращения, например, батенька». «Мне кажется, или цирк с клоунами продолжается?» — как-то вяло поинтересовался Степашка. «Что за бред несет этот шлепоносец? «Я и сам не всегда понимаю, но сейчас это не неважно. Что со спящими делать?» «А что ты можешь и, главное, собираешься с ними сделать?» Мы вчера навратили столько, что мало не покажется всему миру. Эльф прав, пророчество действительно такое и есть. И оно начало исполняться. Как думаешь, какой бог должен получить всю силу? Хаос, конечно же. Отчего-то я не сомневался в твоем ответе. Но стоит ли так уж яростно приближать это время? Я понимаю, что мы стали всадниками, а ты — вестником. Но, может, не стоит так торопить события?» Хочется, знаешь ли, пожить еще хоть немного в обычном мире, который не погрузился во тьму. Ну, чуть-чуть хотя бы, лет эдак 50 сто не больше. А потом можно и в поиграть, ну, в эти битвы богов и так далее, а? Может, все-таки не будем торопиться? Да я тоже как-то не горю желанием мир разрушить. Ну, вот и замечательно. Ты знаешь, в этом пророчестве меня всегда напрягала предпоследняя строчка — повернется все абсурдом. Я никак не мог понять, каким абсурдом все повернется. Пытался понять слова пророчества. Но они казались таким же абсурдом, как и то, что предвещают. Слово «абсурд» там было каким-то странным. Почему не фарс, иролаж? Или еще какой-то аналог. Почему именно абсурд? И вот теперь, после титула, я так думаю, что это слово в пророчестве должно быть написано с большой буквы. Но вот слово «повернется» мне по-прежнему не дает покоя. Почему именно повернется? Не завершится, не прекратится, а именно повернется. Куда повернется? Почему повернется? И как можно повернуться абсурдом, пусть даже из большой буквы? Это же бред. А что такое абсурд, если не бред? Хм, с такой точки зрения я этот стих не рассматривал. Пожалуй, это имеет право на жизнь, но довольно маленькую. Хотелось бы все же знать истинный смысл. «Думаю, что рано или поздно мы это узнаем. Это-то меня и пугает», — без малейшего намека на испуг произнес троль, после чего оглядел погибших соратников и уже гораздо веселее предложил. «А давай всех разбудим. Сделаем какой-нибудь большой бадабум, чтобы проснулись все разом». «Думаю, спасибо тебе за это никто не скажет. Кстати, ты случайно не в курсе, где мы сейчас? Ведь это явно не пещера спящих». И потом я точно знаю, что мы от нее уходили. Какая разница? С их системой порталов нас может перебросить куда угодно. Дорогие мои, — как-то чрезмерно ласково протянул Серано. А я, да и мы все. Серано ввел жестом руки всех спящих, включая спящих вокруг. Случайно не мешаем? А то вы так мило беседуете друг с другом, а все остальные в неведении. Может, поделитесь информацией? Что за пророчество такое гнилое нарисовалось? Почему в нем фигурируют наши сегодняшние действия? И главное, насколько я был справедлив в своих предположениях. Ведь как бы нам всем не повернулась эта пророческая ахинея большой и вонючий Хм, спиной. «Большой и вонючей спиной? Забавно», — пробасил Степашка. «Ладно, пойду эльфов будить пинками. Это весело. А с похмелья должно быть вдвойне веселей. Как думаешь?» эффект от и похмелья, как скажется на тренировках, в положительную или отрицательную сторону. Но не успел я ответить, как к нам подошел Грумбараш, от души отхлебнув из выданного спасительницы каркушей очередного кувшина. «Где она их только берет? Ты знаешь, лесовик, а ведь все равно прав. Он задал очень интересные вопросы, можно сказать, животрепещущие». Было бы неплохо клану узнать о возможных проблемах заранее, а не по факту. Мы хоть и недавно стали кланом, но надо как-то привыкать, притираться друг к другу, делиться информацией. Ладно, вначале можно не всей, но у идеале от клана тайн быть не должно. Сейчас, на первоначальном этапе, нужно делиться хотя бы животрепещущими, угрожающими данными. «Мммм...» <связненно> <связненно> — <связненно> довольно допил свой кувшин мастер Гронхельм подходя к нашему импровизированному совету. «Поддерживаю соклановца, мысль вполне здравая. К тому же в условиях строительства будущего кланового замка любая информация, угрожающая клану, автоматически становится угрожающей замку, а на его средства, напомню, взят кредит под залог фирмы. И кредит немалый. И в него вложены довольно неслабые средства и ресурсы. Напомнить об ожерелье не надо? Ну, вот и славно». Давайте дождемся уши Бармаклея тогда. А чего его дожидаться? Тут же отреагировал Сирано. Его вот твой тролль по ошибке отоварил вместе с эльфом. Эльф удрал в соседнюю пещеру, подхватив по пути брошенный нашей штатной медсестрой кувшин, а Бармаклей как раз уползает из темного угла и ползет в нашу сторону, дико матерясь на своем старославянском. На каком еще старославянском? переспросил Грумбараш, сняв фразу буквально с моего языка. «На том, на котором говорили во время Челубея и Пересвета ровесников Бармаклея». «А, понятно. Все шуточки твои». Бармаклей смог подняться и даже подойти к нам, ни разу не упав, после чего поинтересовался. «Ребят, где тут можно поправить здоровье? Или хотя бы утолить жажду?» «Офигеть! Ну ты даешь!» — удивился Сирано. «С сухой глоткой да выдать такую фразу — ты просто монстр!» «Я всегда тебя уважал, Клей, но теперь вдвое больше. И, главное, детишки, вы обратили внимание? Ни одного словечка матом на протяжении всего спича. Это просто невероятно. Я склоняю перед тобой шляпу». Серанот тут же поспешил исполнить озвученное. То есть склонился и снял шляпу, помахав ею, подметая перьями пол. «А попить?» По лицу страдальца было видно, что признание ему сейчас нужно примерно так же, как собаке пятая нога. В протянутые к нам руки сверху рухнул запечатанный кувшин, сопровожденный криком «На здоровье!». Руки его сообразили быстрее, чем мозг, потому что глаза еще рассматривали внезапно появившийся кувшин, а руки уже взломали печать и поднесли сосуд с драгоценной влагой ко рту. «Благодать!» — выдохнул он спустя несколько секунд, напившись от души. «Но!» — улыбился во весь рот равно Я же говорил, старославянский, еще раз снимаю шляпу. Повторное подметание пола перьями чище его не сделало. Впрочем, никто на это особо и не рассчитывал. За шляпой и перьями я вообще наблюдал в одиночку. Так зачем вы меня ожидали? вежливо поинтересовался Бармаклей, возвращая всех в деловое русло. Что опять без меня решить не можете? Грум, я же вчера тебя официально назначил главным над этими яслями в моем отсутствии. Так в чем проблема? Вопрос не по адресу, тут же кивнул в мою сторону опрашиваемый. Вармаклей выразительно задрал бровь, требуя продолжения уже от меня. От меня соклановцы требуют информацию по моим приключениям и титулам. То есть, по сути, я должен раскрыть свой билд и дальнейшие планы на развитие. Хм, звучит не очень. Все равно, грум, с чего вдруг такой интерес? А ты не догадываешься? тебе творящаяся на форумах, никакой информации к размышлению не дала? Или думаешь, что вся болтовня о пророчестве на пустом месте родилась? Уже неписи начали выдавать задания на этот счет. К чему это приведет? Не сотрут ли нас в порошок? Куда мы вообще движемся? Что нас ожидает? Почему мы в центре всего происходящего? И у нас нет ни малейшей информации о происходящем. Ну что за хрень? Ну, вообще-то, все равно прав. «Нехорошо скрывать от в такую информацию. Но и раскрывать все свои квесты и билд и лесовик не должен просто так. Предлагаю раскрыть карты, выложить информацию о своих квестах, чтобы не было тайн от клана. Ну и кроме того, до кучи выложить дополнительные сведения, которые могут быть важны для клана. Например, если они как-то угрожают клану». «Да, сейчас наш клан, судя по творящемуся на форумах, может оказаться в большой заднице». «Курицы собирают против нас крестовый поход, параллельно наплевав суп спящим. В смысле, пытаются влезть в их владение. А тут еще мы им такой шикарный подарок предоставили, разбудив этих товарищей. Кстати, кто-нибудь знает, зачем мы это сделали? Чья вообще была идея?» В роликах игроков это преподносится как необходимый шаг для революции. Только непонятно, против кого направлена революция. Мол, иначе ничего не получится. Бред какой-то с последним утверждением неожиданно согласились все. «Прошу прощения, что прерываю вашу беседу». Внезапно раздался рядом незнакомый голос высушенного до состояния скелета, обтянутого кожей темного эльфа. Складывалось полное впечатление, что из него пытались сделать мумию, но он почему-то отжил и снял бинты. «Вам не кажется, что вы сейчас не то обсуждаете? Надо думать, как поднять хаоситов на борьбу с фракцией света». Иначе все может закончиться довольно печально. Ни замка вы не построите, ни пещеру нашу не отобьете, ни бизнес не сохраните, да и выживете вряд ли. Какие мрачные прогнозы, говорите вы, дорогой товарищ, но, судя по вашим словам, вы относитесь к бывшим спящим? Почему же бывшим? Все мои коллеги опять погрузились в транссуществование. Только мне пришлось на себя взять роль голоса. Ведь прежнего вы выкинули». Да и замолчал он по указке хаоса, так что пришлось выделить на его роль одного из нас. И, к сожалению, этим несчастным оказался я. «Скажите, а где лицо?» Последняя фраза внезапно изменила общую интонацию и была настолько неожиданной для меня, что я даже не сразу ее воспринял. Но все равно среагировал оперативно. «Да здесь, неподалеку. Хотите, сбегаю, позову его». «Странно, не похоже это на моего друга». Он обычно не горит желанием побыть мальчиком на побегушках, а тут прямо сам вызывается. Что вы, не утруждайтесь. Эльф сделал какие-то непонятные пасы руками. Потом с криком Блэт! швыркнул кулаком одной руки по ладони второй. Уже спустя две секунды из соседней пещеры вылетел искомый эльф с очумевшими глазами, старательно выпячивая свою филейную часть вперед. Надо думать, что бежать ему так было довольно неудобно. Но он бежал именно так и крикнул. «Дедушка, за что?» После чего свалился под ноги ожившей мумии. «То есть ты считаешь, что ни за что, да? Мало я тебе задницу жег, ой, мало. Больше надо было, чтоб толк из тебя вышел. Хотя нет, тут я не прав. Толк-то из тебя как раз и вышел, без толочь осталось. Дедушка, ну не надо, ну пожалуйста!» Я впервые видел предводителя эльфов в таком состоянии. Судя по лицам моих друзей, для них такая трансформация тоже неожиданность. «Я больше так не буду!» «Кошмар!» Мне стало не по себе. Что же надо сделать такого со стойким темным эльфом, который может терпеть любую боль, чтобы он рыдал, как маленький мальчик? «А больше и не надо! Твоими стараниями спящие разбужены!» костлявый палец ткнул в направлении валяющегося внизу эльфа и твоими между прочим тоже на этот раз палец указал на меня и от этого стало как то плоховато если не сказать больше тебя тоже чпокнуть чуть ли не за могильным голосом поинтересовалась мумия этот вопрос застал врасплох а судя по тому как судорожно выгибался лицо мне этого совершенно не хотелось э спасибо не надо Ну и ладушки, внезапно самым миролюбивым тоном ответил тот, и прямо на глазах его тело стало превращаться в нормального эльфа. Вместе со мной выдохнули и мои соклановцы. Да ладно, чего вы, я ж добрый, хаотично добрый. Улыбки эльфа могла позавидовать акула. Меня даже передернуло. А лицо продолжал корчиться у ног доброго дедушки. Интересно, он и правда его дед? Уважаемый святой. «Ты не мог бы сказать, какие у тебя планы на наш счет?» — поинтересовался Эльф, глядя на меня. Сирану же шепотом выматерился. Правда, этот шепот отчетливо услышали все присутствующие. Судя по глазам Бармаклея и Грумбараша, они готовы были подписаться под каждым словом Серано. «Хаус отдавал какие-то распоряжения. Это же по его поручению вы нас разбудили». «Ну, откровенно говоря, нет. Но на ваш счет планы имеются». Глаза у моих трех соклановцев встали на пол лица. «Для начала вам всем не мешало бы привести себя в форму, а то сейчас вы больше похожи на мумии, и хотелось бы видеть вас всех в добром здравии и бодрствовании, после чего надо будет обсудить одно пророчество». Эльф кивнул, сделал какое-то неуловимое движение руками и начал стремительно меняться. Спустя какие-то пару минут перед нами наблюдалась копия лежащего лица. Эльф восстановился. До да вполне приемлемого состояния. Прошу прощения, первым задал вопрос грумбараш, а вы из него вытащили себе внешность и молодость, или у вас такое природное сходство с лицом? Мне казалось, что все слышали, как он меня дедом назвал. Или ты в это время пользовался затычками для ушей? Я одет этого молокососа, а он не оправдал возложенную на него задачу. Это ж надо было додуматься разбудить спящих. Да ладно, спящих! «Меня! Меня ты зачем разбудил? Долбашнырь подуздаватый!» Дедушка опять принялся что-то делать с внуком, отчего тот кричал на ультразвуке. Я не решился вмешаться в милые семейные разборки. Остальные тоже делали вид, что они тут случайно. Никому не хотелось попасть под горячую руку помолодевшего по мановению руки эльфа. «Извините, увлекся». Спустя некоторое время вернулся к беседе эльф. Но внук без воспитания совсем от рук отбился. Совсем уважение потерял, и страх. Особенно страх, но я заставлю его поискать пропажу. И думаю, пропажа отыщется. Последние слова он договаривал, глядя с намеком на внука. Отчего последний весь съежился и старался казаться меньше, чем он есть на самом деле. «Еще раз прошу прощения, о чем мы говорили?» «Пророчество», — подсказал я эльфу. Вы про пробуждение? Дедушка отвлекся от своего потомка и дал нашим ушам отдохнуть от крика несчастного страдальца. То есть о той пурге, где спящие проснутся, клубки, абсурд, ночь светлее дня и тому подобное? Ну да. Как-то слабо верится. Хотя саркофаги извлечены из сонной пещеры, разбиты, наши тела находятся далеко от своего нормального места обитания. Это что же? Нам всем вставать надо теперь. Вот только этого не хватало. Мало того, что глава назначил меня крайним из-за этого ушлепка. Дедушка пнул внука ногой, но тот на это даже не обратил внимания. Так теперь придется расчехлять все нажитое непосильным трудом и воевать в последней битве? Постойте-ка. Вы говорили, что мы должны встать все. Это что же? Получается, то бредовое пророчество начинает сбываться? Почему последний? так и вертелся на языке вопрос, но задавать его я от чего то не решился. «Да ну нет, не может этого быть! Ерунда! Сколько лет существовал Орден Спящих, и еще столько же будет существовать, но не из-за моего же глупого внука все повалится псу под хвост!» Эльф начал ходить из стороны в сторону, а внук по миллиметру отползал от него подальше, стараясь оставаться как можно незаметнее. «А почему все должно повалиться псу под хвост?» — поинтересовался вместо меня Грумбараш. «А тебя не смущает последняя строчка? Мир погрузится во тьму. Такое, знаешь ли, не способствует радужным надеждам», — вместо эльфа ответил Бармаклей. Эльф же ему только благодарно кивнул, подтверждая выводы нашего главы клана. «Так мир каждый день погружается во тьму. Ночь наступает», — попытался пошутить Сирано. «Очень смешно. Было бы». «Если бы это не было пророчество», — ответил эльф. «Впрочем, надо все-таки поднимать главу, чтобы обсудить это дело». «Опять же, поход на барона никто не отменял», — сдал эльф с потрохами и нагло посмотрел на меня. «Какого барона?» — кратчиво поинтересовался сирано. «Барона Кренон. Спящие попросили его совместно с прихлебателями как-то обезвредить». Причем желательно это сделать так, чтобы игрокам было больше неповадно шастать в пещеру спящих. А то на всяких любопытных, шастающих по приватизированным пещерам, не напасешься охраны. Я так понимаю, что речь идет о наших любимых курицах, что вместе с бароном прутся в пещеру спящих, и раструбили об этом по всему миру. И для этого еще наняли сетевых журналюк, чтобы те освещали их поход в означенное место. «Клей!» «Вынырни уже из своего лохматого пещерного века и выражайся как нормальный чел». «У кого какие идеи по поводу наказания для игроков?» — не обращая внимания на Серано, поинтересовался Бармаклей. «Как можно отучить игроков хождения куда-либо?» «Никак», — покачал головой крумбараш. «Не подходит. Нужно их напугать». Подняв над собой руки и растопырив пальцы, как когти, загробным голосом протянул Серано. «Принимается, как рабочая версия. Но как это сделать?» «Тут все очень просто. Боль и деньги. Это все, чего боится игрок. Игрок боится боли и боится потерять деньги. Значит, надо отлавливать их в пещере по одному и причинять боль, отнимая деньги. То есть пытка с одновременным обогащением. Хорошая версия», — поддержал настоящий эльф и пнул так и не уполшего до конца пострадавшего. «Внучок». «Это по твоей части. Не забыли еще безликие, как заниматься отловом?» «Никак нет, не забыли!» — браво гаркнул с пола опрашиваемый. «Только двуживущие нагонят сюда после этого целую армию, заполнят всю пещеру своими. Они как-то могут держать связь даже под пытками. А мы можем уйти с пленниками, и они никого в пещере не найдут. А пленники не будут знать, где они, что только добавят пикантности». «Но есть еще одна дополнительная мыслишка», — радостно улыбнулся старший эльф, «отчего мне как-то стало не по себе. У нас будет чем их встретить. Кстати, лесовик, родственники твоей пташки сейчас как раз неподалеку пролетают. Как ты думаешь, они полетят в нужную сторону, если мы появимся в окрестностях пещеры?» «Кажется, да. Каркуша говорила о них как об очень целеустремленных дамах». «Дамах» хм забавно звучит в применении к гарпиям». Эльф закрыл глаза и продолжал бормотать. «Но эти дамочки сыграют нам на руку. Они должны поспеть как раз вовремя. Мы успеем с ними переговорить и сделать засаду. О да, красиво получается. А император, как всегда, опоздает и придет к шапочному разбору. Но тоже вовремя. Забавно, очень забавно». «И как интересно!» «Хм, тоже неплохой вариант, очень даже неплохой. Надо поговорить с главой, одобрит ли?» «По-моему», — прошептал на ухо мне Сирано. «Он конкретный псих, но псих нужный. Как думаешь, если запустить в сеть видео пыток игрока, какая будет реакция?» «Думаю, что эффект окажется противоречивым, и на корпорацию посыплются шишки», — также шепотом ответил глава клана. Вот только они отбрешутся игровым процессом. А если запалят на видео нас, то мы вовек не отмоемся или получим славу отморозков. А может ты примерить славу таких отбитых на всю голову? Может это принесет нам дивиденды? Как думаешь, много тогда курица против нас смогут сторонних игроков набрать? Вопрос в другом. Больше игроков наберется против нормального клана или против клана отморозков, которые вовсю жестко развлекаются со своими жертвами как бы против нас еще и крестовый поход не объявили кластерный да этого бы не хотелось а нельзя замаскироваться поинтересовался я у соклановцев ну как нибудь скрыть имя и клан персонажа было бы неплохо но такую фишку корпорация не сделала правда есть другая нападение при незаметности не выдает ника перса тогда можно замаскироваться и заныкаться в пещере чтобы ни одна сволочь не попалила «Грум, но откуда такой жаргон? Ты словно с зоны откинулся. Хотя сейчас же и зоны все в виртуале. Тогда вообще непонятно, откуда только и понабрался». «Ой, да ладно», — ответил вместо того Сирано. «Не тебе, Клей, с твоей старославянской мовой Груму упрекать». За разговорами ему упустили речи деда с внуком, а младший тем временем испарился. Вместо него нарисовалась новая мумия кого-то мне до боли напоминающее. Когда дедушка ему поклонился, сомнений не осталось. Глава. «Ну и до чего вы договорились?» «Похищение и пытки?» «Понятно. Все как всегда. Банальщина. Я от нашего друга ожидал большего. В мою сторону бросили укоризненный взгляд, от чего мне тут же захотелось внести какое-то дополнение, и я не стал себя сдерживать». «А что, если к пыткам мы добавим процедуру извлечения всего имеющегося в инвентаре?» «Ну, мысль тоже не оригинальная, но здравая. Полагаю, что идей, как определить, все ли испытуемый выложил у тебя, нет. Я только развел руками». «Ясно. Значит, обойдемся своими методами. Еще что-то? Может, у Селестрия поинтересоваться идейками? А вдруг ему нужны какие-нибудь условно-добровольные испытатели на его эксперименты?» А вот это уже мысль довольно интересная. Никто мага пока не будил? А чего меня будить? Когда речь заходит о добровольцах, я всегда и всеми конечностями за. Подошедшего мага до этого никто не замечал. Что довольно удивительно. Как можно не заметить гигантскую каменную сороконожку с разными конечностями? Я могу даже и пытать их. А могу отдать ученику на растерзание. Он как раз магию иллюзий еще не прокачивал. Вот и потренируется. А то она у него совсем никакая. А как магу без магии иллюзий? Ни хамелеоном стать, ни невидимкой, и даже напугать кого-то не получится. Но, если что, то и некромантию прокачает, или даже магию жизни. Правда, придется его для этого воскрешению обучить. А разве можно воскресить принудительно? Тут же поинтересовался Бармаклей. Судя по вытянутым лицам моих соклановцев, Эта новость для них была несколько неожиданной. «Можно, но сложно. Тут есть один нюанс. Нужно для этого вначале использовать на жертве заклинание ловушки душ и иметь при себе черный камушек. Жертва должна умереть, пока действует заклинание. Тогда душа будет поймана. Если это обычный житель, то временное удержание души в ловушке и ее воскрешение практически не ограничено, если только у него не припрятан великий камень душ» который, по сути, тот же черный, с небольшим отличием в виде принудительного помещения в камень. а я вам этого не говорил». «Постой-ка, то есть великий камень душ и черный камень душ по сути одно и то же?» Тут же озвучил мой вопрос Грумбараш, уже второй раз за сегодня. «Спасибо ему». «Вот где ты до этого был, когда я говорил?» Мак внезапно рассердился. «Великий камень дает возможность спрятать душу добровольно». А черный прячет ее принудительно. Но, кстати, даже при перемещении души в великий камушек ее оттуда можно вполне спокойно извлечь. Так что для нас это не проблема. Если, конечно, камень не эвакуационный. Что еще за эвакуационный камень? Это камень, который дополнительно зачарован на перемещение в определенную точку при заполнении душой. Данная услуга предоставляется примерно за ту же стоимость, что и сам камень. Потому используются далеко не всегда. Но у самых больших параноиков камушки как раз такие. И в этом случае нам надо бы вначале их разгрузить от данной атрибутики. А что же по поводу того, как действует черный камень на двуживущих? Тут, вот, к сожалению, есть нюансы. Во-первых, время жизни у камня после захвата души ограничено 15 минутами. Во-вторых, надо сломить волю жертвы, чтобы он согласился на воскрешение. Но... Маг приподнял клешню в воздух. Тут тоже есть нюанс. За эти 15 минут хороший маг может доставить много неприятных моментов для захваченной души. И поверьте, не все могут выдержать то, что захочет испытать на них маг. А души до конца еще не исследованы. И тут есть столько любопытных экспериментов. От возбуждения голос мага задрожал. О конечности начали делать какие-то суетливые движения. Глаза же горели тем страшным огнем, который можно увидеть только в глазах ученых-экспериментаторов во время предвкушения нового опыта. Пока мы смотрели на мага и переваривали полученную информацию, глава спящих преобразился. Он стал до боли похож на того эльфа из звездолета, которого я когда-то увидел. «Прекрасно! Значит, совсем разобрались! И да, Лютик, ты сделал внушение своему внуку! Ну что за ерунда!» «Конечно же, глава!» «Лютик?» Его зовут Лютик. Сирано выразил наше общее мнение. Этого жуткого товарища зовут Лютик? Грёбаный Лютик. Молодой человек, сказал тут же подошедший к нему вплотную Лютик, в голосе которого послышалась холодная бесконечность космоса. Он смотрел прямо в глаза Сирано и словно давил его одним своим присутствием, отчего тот невольно приседал, с каждым мгновением опускаясь ниже и ниже, лишь бы отодвинуться от нависшего над ним лица темного эльфа. «Мое имя лютой Ночной ужас хаоса. Хотите знать, почему?» нет. Спасибо. Как-то уже не хочется», — удалось ответить ему почти нормальным тоном, если бы на последнем слове не закашлялся. Маг дождался прекращения кашля и тем же самым тоном продолжил. «Если вдруг передумаете, обращайтесь». Сиранон довольно шумно сглотнул. Я поймал себя на мысли, что мне тоже хочется это сделать. «Глава, я же просил не сокращать мое имя», уже совершенно обычным голосом товарищ Лютик обращался к своему начальнику. «Но чего ты от меня хочешь? Мы же все-таки хаотично добрые. Как я могу тебя называть таким кошмарным прозвищем?» «Это не прозвище, а имя, которое я заслужил». «Да брось, не начинай опять. Сколько можно?» «Уже пятый век ругаемся с тобой по этому поводу!» Они удалились от нас в сторону своих соратников мумий, а нам от чего то было не по себе. У меня в голове свербела только одна мысль. Если это хаотично добрые, то какие же тогда хаотично злые? Спустя пару минут тишину разорвал суматошный кашель Сирано. Все посмотрели в его сторону, а он тут же взял слово. «Вы знаете, я уже не хочу узнать о квестах лесовика». Его билди ни о чем вообще, кроме одной грёбаной вещи. Как? Ну как ты, блин, мог столько раз общаться с этими уродами, и они тебя не пришибли к херам собачьим, и вообще навыдавали кучу плюшек и разного всего замечательного? Очень спокойно. Они выдают квест, я выполняю. Иногда торгуюсь, иногда договариваюсь, иногда не соглашаюсь. Мужики, кто готов поторговаться с Лютиком, или просто с ним мило пообщаться, тет-а-тет? -тет? Нет таких. «Я так и думал. Давайте не лезть к лесовику с его делами, а то можем узнать слишком много. А мне как-то хочется, чтобы в моем паху были обычные волосы, а не седые. А при обращении с квестодателями лесовика это грозит мне в полной мере». «Молодой человек, следите за своим языком, пожалуйста». Тихо, но очень убедительно произнес неизвестно откуда появившийся безликий в адрес Серано. А то за оскорбительные эпитеты в адрес спящих можно и без языка остаться. «Но ведь вы же безликие! Вы молчите все время!» — ошарашенно произнес в ответ Сирано. Но эльф уже растворился в тенях пещеры. Сирано повернулся к нам. «Ну вот, вы видели, видели? Даже безликие начинают разговаривать. Это ненормально. Какой-то сумасшедший дом!» «А мне нравится!» — эхидно улыбаясь заметил Грумбараш. «Что именно?» «Весело, интересно, необычно, все меняется, эпичные квесты, пророчества. Это может пахнуть очень большим куском пирога, который мы можем отхватить, как вы думаете?» «Нет, то, что мы в итоге чего-то отхватим, это несомненно. Вот только непонятно, пирога или люлей. Ну, вы еще поделитесь, горячие финские парни». Все равно с удивлением посмотрел на Бармаклея и принялся ему хлопать. «Браво, браво, мой окаменелый друг! Ты тоже знаешь какие-то цитаты. Я горд, что ты научился от меня самому лучшему. А если серьезно, то я предлагаю отстать от лесовика». «Это же была твоя идея. Мы вообще на это идти не хотели». «Ну вот и замечательно. Главное, чтобы нас не перекорежило во время выполнения его заданий». На этих словах соклановцы оставили меня в покое. Но тут появились Хрюша и Филя. Они принялись делиться своими впечатлениями от вчерашней прогулки и того, как лихо они отпугивали обалдевших прохожих, пялившихся на них таких из себя замечательных. Еще наябедничали, что Каркуша вчера воровала со стола не нераспечатанные кувшины с выпивкой, но сама их не пила, за что я сделал мысленную зарубку сказать отдельное спасибо Гарпии. Сборы в поход были в полном разгаре. «Правда, нам для этого собирать ничего не понадобилось, кроме, собственно, спящих. Самое интересное, что все они в итоге проснулись, кроме одного. Этим одним был вялый гоблин по имени Этьен, как я понял из подслушанных разговоров спящих. И, что самое интересное, внезапно для нас, Лютик опять погрузился в сон. Это принесло практически физически ощутимое облегчение. Остальные спящие были гораздо легче в беседе, Задавать вопросы о причинах погружения в сон страшного дедушки не стал даже лицо. Вот уж кто от этого выдохнул в прямом смысле слова. И мы, наконец-то, отправились в поход. Он занял от силы три часа. Из них около двух часов мы находились в этих чертовых мешках, которые закрывают нас от изучения устройств порталов. Сейчас же мы даже не сидели в засаде, а тупо стояли на полянке и чего-то ждали. То есть никакой засады. Мы даже не в пещере. Мы просто сидим на полянке и ждем. Но самым интересным был набор ожидающих. Почему-то здесь из всех спящих оказался только глава. без Безликих не было совсем, как и моих соклановцев. Зато Хрюша, фили Степашка и Каркуша тут как тут. Ну и Чумодец, куда же без него. Хотя он вовсю старался казаться незаметным и все время норовил куда-то спрятаться. Но его кожаные черные бока все время выглядывали из зеленой травы. На мой невысказанный вопрос я вскоре получил ответ, когда послышался возмущенный крик. «Кто посмел похитить мою дочь? Смерть этому идиоту!» И поддерживающие крики. «Смерть! Смерть! Смерть!» «Мама, завали свое каркало, пока еще жива!» Это взвелась каркуша, тут же взлетая с полянки в небесную синеву. Ко мне же наклонился глава и тихо прошептал. «Какая почтительная дочка! И как любит свою маму!» «Конечно, любит», — тихо ответил я. «Она же ее спасти пытается». «Да, оригинально». К карканю в высоте мы особо дальше не прислушивались. Но вскоре на полянку приземлилась моя гарпия в компании новенькой. Но, как бы это странно ни прозвучало, пожилой, что было видно по морщинам на лице и слегка седоватому окрасу перьев. До этого я не задумывался о том, что перья тоже могут сидеть. Или это просто масть такая? «Ну надо же, какой благородный окрас перьев! Не иначе, как королеву нас посетила своим присутствием!» Тут же высказал свое мнение Степашка. «Оригинальная мысль!» Тут же непосредственно произнес глава. «Судя по вашим сентенциям, вы тоже относитесь к королевскому роду». «Ну что вы!» Слегка смутился Степашка. «Конечно же нет! Весь наш род троллей серебристого окраса издревле считается единственным родом троллей, обладающих разумом!» то есть, по сути, просто обреченных направления. Все же остальные представляют из себя, не более чем животных. Им бы только брюхо набить, да перепихнуться. Ну, может, еще мозги затуманить грибами или дымом травы. И все, это верх пределов их мечтаний. А наш род никак не может собрать это стадо в одном месте, чтобы заставить слушаться, ну и вести себя как разумные существа. Ну, ни в какую не выходят. «Эти неблагодарные твари при малейшей возможности разбегаются, хоть ты тресни!» Глава и Степашка мило беседовали, я же пытался переварить факт того, что эльф может спокойно общаться и понимать как гарпию, так и тролля. Он что, тоже имеет талант, язык зверей и птиц? Или в его случае данное обстоятельство обусловлено другим фактором? Тем временем к нам подошли гарпии. «Это ты похитил мою дочь?» — надменно спросила старшая. «Мама!» — чуть ли не завизжала Каркуша. «Я же тебе уже все объяснила. Пока сама не узнаю, не поверю в твой детский лепет. Не может двуногий понимать Гарпий». «Да что вы говорите!» — вместо меня ответил глава. «А если у нас тут как минимум двое?» «Э-э-э, — -э, Гарпия перевела взгляд на Каркушу. «Ты же говорила, что вот этот твой хозяин!» Она ткнула крылом в моем направлении. Прошу прощения, что вмешиваюсь в ваш разговор, но я не считаю себя хозяином вашей дочери. Она, скорее, мой друг и соратник. Кроме того, она обещала мне обучение в вашей школе крови». «Что?» Глаза гарпии расширились. Она смотрела на меня неверящими глазами. «Что? Что ты проклекотал, чтобы я, я научила бескрылого магии крови?» «Мало того, нужно обучить желательно не только меня одного» но еще и Селестрия. «Еще и какого-то Селестрия? Кто это такой вообще? Он, что ли?» Крыло указало на главу. «О, нет, это всего лишь глава спящих, а Селестрия — мой клановый маг. Ты меня за дуру держишь!» Еще недавно казавшиеся огромные зрачки гарпии сузились до тонких вертикальных щелок. «Сестры!» Ее громкий крик был довольно неприятным. Тут же к нам спустилось десять гарпий с таким же серебристым отливом в перьях. Они смотрели на нас с головой с непонятным прищуром. Складывалось полное впечатление, что нас сейчас будут убивать. Одна из пустившихся резко произнесла что-то и дернула крыльями. В мою сторону полетело заклинание. На принятие решения у меня оставалось не более секунды, и я из инвентаря первые попавшиеся, чтобы защититься. Этим первым попавшимся оказался мой проклятый болван для битья. Заклинание угодило четко в него, и было отражено с довольно интересным эффектом. Внезапно с гарпией осыпались все перья, а кожа начала покрываться неприятными струпьями. При этом она визжала, как поросёнок, что тоже не добавляло особенного счастья. «Оригинальный способ защиты. Очень даже недурственно. Не скажешь, где приобрел такую штукенцию?» — весело поинтересовался спящий. «У серого лиса...» «Не знаешь, у него еще есть? Хотя, если есть, то с меня он сдерет за такую штуку неуемную кучу денег. Вот расстроил ты меня!» Гарпии смотрели на свою товарку, с которой уже слезли трупье вместе с кожей. И она превратилась в ходячий кусок мяса, при этом не переставая верещать. Глава же, как ни в чем не бывало, продолжил расхваливать моего болвана. «Нет, ну надо же, какая прекрасная вещь!» ответила именно тем, что нужно. Гниение кожного покрова — это же заклинание высшей некромантии. А как прекрасно исполнено. И, судя по эффекту, маны в него заложено несколько больше, чем надо, но эффект получился потрясающий. Гарпия жертва дернулась, и с нее слетела диадема, браслеты и другие украшения. Лишь только кольца остались на пальцах лап. По невероятной траектории диадема подлетела прямо к моим ногам. Я в этот момент подумал, что на других гарпиях подобных украшений, кроме опять же колец, не видно. Или они прячутся в перьях. Я решил приподнять прилетевшие украшения. «Диадема магии крови. Создатель — Мистресса Варга. Броня — 0. Вес — 0,5 килограмма. Прочность — 745 из 2500. Эффект — магия крови плюс 100. Требования». Наличие навыка магия крови. Интересная игрушка, но мой цилиндр истинной сути хаоса гораздо круче. Внезапно обратил внимание на мерцающий маркер на миникарте. Болвана я тут же спрятал и направился к маркеру. Моей целью оказался один из браслетов отброшенной гарпией. Обычный с виду медный браслет. Браслет легкости. Имя создателя неизвестно. Прочность 15 из 15. Дополнительные эффекты. Эффект легкости уменьшение веса носящего в полтора раза. Простенький браслетик. Да и эффект для меня не сильно нужный. Но что-то мне этот браслет до боли напоминал. Стоило только взять его в руки, как он тут же изменил описание. Правый браслет наруч истинной сути хаоса. Браслет отражает саму суть стихии, так что не исключено, что он появился вместе со стихией. Броня изменяется для каждого удара в данный момент 0, Вес — 0,2 килограмма. Прочность неуничтожим. Невозможно украсть, потерять. Требования. Персонально для персонажа лесовик. Дополнительные эффекты. произвольные по желанию артефакта. В данный момент эффект легкости, уменьшение веса, носящего в полтора раза. Эффект сильно зависит от характеристики удачи и количества одетых вещей из комплекта. Эффект может измениться после любого боя. Возможно использовать режим выбора из использованных эффектов. Раньше последней строки не было. С учетом того, что нынешний эффект единственный в списке, то предполагается, что выбрать режим я смогу только из тех, что прошли уже во время ношения данного предмета одежды. У всех остальных предметов истинной сути хаоса тоже появилась эта строка, но и там вариантов было не так много. Похоже, мне придется подолбить по своему болвану в одежде истинной сути, чтобы получить побольше эффектов. Внимание! У вас в комплекте пять вещей комплекта «Истины сути хаоса». Местонахождение всех вещей показано на вашей карте. На карте тут же загорелся еще один маркер. Я подошел к гарпии, на которую указывал маркер, и молча протянул руку. Та оскалила зубы и ушла в несознанку. Но не драться же с ней. Ведь наглядный пример был еще перед глазами, хотя две товарки уже вовсю лечили пострадавшую. Но не хочется уменьшать поголовье этих пташек, тем более, что они нам еще пригодятся. Пришлось и сделать доступными для видимости свои титулы. После этого все гарпии упали на пол там же, где стояли, словно из них вынули стержень. «Просим прощения, вестник!» «Ты им не сказала?» Я посмотрел с удивлением на Каркушу. «Я не могла. Это же твой титул, хозяин. А ты его скрываешь. Как я могла выдать твою тайну?» Я машинально сделал жест «рука-лицо», подсмотренный у серано. «Да, с кем поведешься? «Молодец», — похвалил я ее. «А что еще оставалось?» На повторно протянутую мной руку от гарпии высыпалась вся бижутерия. Здесь оказалась искомая. «Браслет скорости. Имя создателя неизвестно. Прочность 15 из 15. Дополнительные эффекты. Эффект увеличения скорости в полтора раза». Как только я его взял, описание тут же сменилось.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 Эффект сильно зависит от характеристики удачи и количества одетых вещей из комплекта. Эффект может измениться после любого боя. Возможно использовать режим выбора из использованных эффектов. Я тут же достал болвана и слегка ударил его рукой. Ответка прилетела тут же в виде слабенького заклинания молнии. По сути, это даже была одиночная искра. А эффект поменялся на уже знакомое усиление магического урона. Интересно, почему именно он? Почему всегда именно этот эффект? Стоп, еще раз. А эффект не меняется. Это что, заговор? Вещи хаоса против меня сговорились и используют один и тот же эффект, чтобы я не мог выбрать что-то иное? Обидно. Хотя если бы было иначе, то это вышло бы просто читерство какое-то. Впрочем, и так моя сила магического урона возросла в семь раз. Очень даже неплохой расклад. А я еще и жалуюсь. Пока я самолюбовался, остальные ждали моего решения. Глава развалился на непонятно откуда появившемся кресле шезлонги. Степашка сидел, прислонившись к лежащему филе, рядом с которым тут же примостился и хрюша, на чьей холке сидела самодовольная каркуша, с ехистом оглядывающая, распластавшихся в непонятной позе родственников. Надо сказать, поза и правда была довольно замысловатой. Лежа на животе, крылья и ноги вытянуты вдоль тела, а голова максимально придвинута к левому крылу. Некоторым удалось ее даже под крыло запихнуть. Складывалось полное впечатление, что это валяются тушки дохлых птиц с человеческим лицом, этакие радиоактивные мутанты, хоть на лицо и приятные. «Итак», — протянул я, чтобы хоть как-то прервать затянувшуюся паузу, но никто меня не поддержал. Пришлось еще подумать. И главным тут был вопрос о самих гарпиях. Какова их роль непосредственно для меня? Ведь, судя по ним, они меня приняли чуть ли не за Бога. Что с ними делать? Итак, первым делом... А что первым делом? Ну, хотя бы поднять. «Встаньте!» — как можно более повелительным голосом приказал я полуптицам. Они довольно живенько поднялись и уселись, увстались. Блин, как про них правильно говорить-то? Они стоят или сидят? Лап-то у них птичьи а птички всегда сидят, с другой стороны, они же не на попе, а на лапах, так что вроде стоят. Опять же, если из птицы сделать чучело, то оно на лапах от чего то стоит, а не сидит. Вот и как тут правильно говорить? Непонятно. А ведь я буквально только что русский язык на пять сдал. Господи, какие же мне мысли в голову дурацкие лезут. А верноподданные, верноподданные, с каких это пор гарпии стали моими подданными? Ладно, в общем, гарпии поедали меня глазами в приступе дикой жажды служения, от которой местами становилось даже не по себе. Где-то в районе лопаток потекла предательская струйка холодного пота, от шальной мысли, что вот сейчас они резко очухаются и набросятся на нас всем скопом, подключив всех подчиненных. А подчиненных было много. Ими оказались усеяны все близлежащие деревья, и на каждом из них громоздилось по десятку, а то и больше этих крылатых дамочек. Деревья под их весом подозрительно трещали, а все они пялились на меня. Я внезапно почувствовал себя хорошо прожаренным стейком перед глазами голодающих. Бр! мрачная перспективка. «Итак, дорогие дамы, ну а как к ним еще обращаться? Мы сейчас попали в небольшую неприятную ситуацию. У нас назревает война с одним вражеским кланом» который пытается отнять наше доходное предприятие. Кроме того, он натравил власть имущих в своем регионе на ваших союзников, а конкретно на спящих, их глава лично стоит перед вами. Кивок в сторону главы. Тот отвесил поклон предводительницы гарпий, глаза которой стали от чего-то до боли напоминать блюдца. Надо сказать, у других гарпий глаза стали подобного же размера. А лица довольно сильно вытянулись, так и стремясь превратиться во что-то, Лошади подобные. Подобные метаморфозы им особой красоты не добавили. У нас были планы на эту стычку, и мы решили привлечь вас для участия в этом веселье. Благо вы так удачно прилетели для родственной беседы с моей милой Каркушей. Ну и грех было бы попутно не заняться изучением вашего пути в магии крови. У меня на него большие планы. Кроме того, как вы успели заметить, я еще отмечен кровью, что должно немного помочь мне на вашем пути но я не собираюсь быть лентяем и готов учиться со всем усердием и прилежанием но это только после того как мы разберемся с нашими врагами и чуть не забыл после небольшой стычки у пещеры куда вас приглашаем мы еще хотим у врагов отнять замок полностью его разрушить и отстроить заново так что если захотите там поселиться я возражать не буду а притеснять вас никто из моего клана не будет да и зачем ссориться с союзниками ведь мы же союзники Глав Гарпия сглотнула и тут же подтвердила, что, конечно же, мы союзники. В общем, дальше после моей пламенной речи я передал слово главе спящих, и тот довольно шустро обо всем договорился. Дальнейшие планы обещались обсудить по дороге. И теперь мы опять возвращались в пещеру. Гарпии шли неохотно. Я бы даже сказал, они не столько шли, сколько прыгали. Видимо, их ноги под шаги не сильно предназначены. Нет, ходить они могут, Но даётся им это довольно тяжко. А после надевания повязок на глаза, они все таки пошли, но напоминала эта процессия дурдом на выезде. Каждая гарпия в повязке на глазах идет по земле, положив крылья на впереди идущую, чтобы не потерять ее. Это кихоровод из гарпий. Или даже не так. С учетом того, что иногда гарпии спотыкались, сбивались и пытались вернуть равновесие прыжком, то вся процессия больше напоминала танец Летку-Янку. Со стороны это смотрелось настолько завораживающим, настолько же и абсурдным. Кажется, я реально несу в этот мир частичку того, чему стал Вестником. Вскоре и на меня надели повязку, и я присоединился к процессии. За мной шел Степашка. Ощущать его тушу за плечами, когда сам с завязанными глазами, оказалось довольно неприятно. Я даже более того скажу, это было довольно жутко. Когда такие сильные, огромные, волосатые ладони с огромными когтями держат тебя за плечи, любому нормальному парню станет не по себе. Впрочем, вскоре от такой участи я избавился. Меня посадили на Филю по моей же просьбе. Степашка тут же оседлал Хрюшу, но тот не возмущался. На выходе из пещеры глава спящих тут же взял руководство предстоящей засады и операции в свои эльфийские руки. Надо сказать, управлялся с этим он просто и довольно быстро а главное четко. Всех рассортировал по своим секторам ближайшей местности и назначил определенную задачу. Гарпии спокойно разлетелись по округе и облюбовали малейшие складки местности и заняли выгодные позиции на верхушках деревьев. Часть безликих мгновенно растворилась в лесу. Меня со всем моим кланом и кагалом питомцев, а также оставшейся порцией безликих и самими спящими отправили в пещеру. «Мы будем центр схватки», на нас погонят сюда бычу Потому нам сказали соблюдать режим максимального молчания и по возможности стать на некоторое время безликими, то есть истуканами, старающимися лишний раз даже не шевелиться». Лицо на это хохотнул, попутно сказав, что если нам не выдадут задание на соблюдение тишины, то мы ее обеспечить не сможем даже на протяжении пяти минут. Глава к нему прислушался и выдал всем задание «стань безликим». Надо было продержаться, не издав ни звука, до входа противников под своды пещеры. Немного обидно из-за такого недоверия в наш адрес, но спорить с главнокомандующим — последнее дело. Да и награда за задание в виде небольшой порции опыта на ровном месте грела душу. Сидеть в темноте пещеры было довольно скучно. Никаких развлечений. И меня от чего-то напрягло довольное, я бы даже сказал, чрезмерно счастливое лицо, отдельно взятой головы мага Селестрия. На секунду мне показалось, что на ней мелькнуло мечтательное выражение, и меня пробрала дрожь от того, о чем может мечтать этот вивисектор. С каждой минутой тишина в пещере становилась все более тягостной, и даже начало казаться, что она словно загустевает, как кисель, и, превращаясь в некую тьму, становится сосредоточением пещеры. Степашка рядом спокойненько развалился, разве что спать не начал, чтобы храпом не выдать всю засаду. По факту же, он себя чувствовал вполне комфортно. Я сидел как на иголках. Ведь, по сути, это моя первая крупная битва с другими игроками. До этого были мелочи. Битва еще в яслих и недавняя дуэль. Вот и все схватки, которыми я могу похвастать. А что, если моя удача не покажет себя в полной мере? Что, если другие игроки, которые оказались более толковыми, чтобы распределять очки характеристик, куда нужно для развития, окажутся действительно правы в своем выборе, а не я. Что если они меня порвут, как тот самый Тузик несчастную грелку, а вслед за мной и вообще посыплется вся оборона пещеры? На секунду показалось, что я в собравшейся компании самый никчемный и бесполезный. Чтобы как-то заставить себя выйти из этого состояния, решил укрепить веру в себя распределением имеющихся очков таланта. Нет, я понимаю, что это в какой-то мере глупо, когда на кону прокачка оружия, завязанного на талант, тратить эти самые очки талантов, но ничего с собой поделать просто не мог. Вложение трёх очков таланта в «больше-меньше» довело соотношение вкладываемого к получаемому, как сток Но это не главное. На вложение пятого пункта изменился этот талант качественно. Я смог вкладывать очки не только в наименьшую характеристику, не неповышаемую до этого, но и в две наименьшие. И тут меня словно кувалдой по голове ударило. Я же читал про этот талант в библиотеке, а там говорилось, что на десятом уровне можно вкладывать в любую характеристику, не прокачиваемую до этого очками талантов. И чего я, спрашивается, до этого тупил? Почувствовал себя конкретным идиотом. Это же надо такую фишку своих талантов забыть. Каким же кретином нужно для этого быть? Естественно, тянуть не стал и вбросил в талант еще 5 пунктов. Результат вполне прогнозируем. 100 к 85 и плюсом вложения удачи во все характеристики, что не увеличивались очками характеристик. А что у меня увеличивалось ими? Только выносливость и ловкость. То есть, по сути, я могу стать почти кем угодно. Хоть магом, хоть воином. Для чего нужно только запустить талант? Интересно, а если вложить еще в него очки характеристик? Дальше удалось вложить еще три очка таланта. В итоге он у меня дошел до уровня в 13 пунктов и стал давать соотношение 100 к 100, а дальше очки таланта опять не вкладывались, как и с лесным оружием. Хотя никаких системных сообщений не было, но я так надеялся, что на каком-то этапе снимется это глупое ограничение на обмен в характеристике, куда уже вкладывался очками характеристик. Тогда бы смог изменять любую характеристику за счет удачи. Мог стать ловкачом, силачом, умником, мудрецом. Все пути открыты. От мага до вора и варвара. Круто, но не судьба. Потому мне прямая дорога в маги. После этого стало как-то полегче. Словно камень с души свалился. Интересно, это так удача работает, подсказывая мне? Или же подсознание борется с тем, что я забывчивый идиот? «Ладно, закончили с самобичеванием. Что еще?» Вложил накопившиеся десять очков навыков в критический удар. Самое время заняться изучением новых заклинаний. Чумодет словно почуял какие-то флюиды, исходящие от меня. Тут же постарался слинять. Но я был быстрее и успел его перехватить прежде, чем он даже попытался дернуться. За что был награжден злым взглядом от главы, сидящего неподалеку. Принялся жестами пытаться объяснить Чумацу, чего от него хочу добиться. Но тот упорно делал вид, что не понимает. Но в конце концов сжалился и выдал мне книгу «Самоучитель по языку жестов для глухонемых». Издевается сволочь. «Отольются тебе мои слезки. Хрен ты получишь свою книгу назад». Видимо, что-то в моем взгляде заставило Чумаца пересмотреть свою позицию в отношении меня и выдать несколько тоненьких тетрадочек с заклинаниями. За следующие полтора часа я успел освоить около двадцати заклинаний. Было скучно, потому я изучал все, что написано в тетрадях, а не просто пролистывал, чтобы изучить заклинания. В основном заклинания оказались боевыми и массовыми. Особенно мне понравился массовый вариант поглощения сил, так удачно опробованного на купце по заданию Серого Лиса. Называлось это заклинание «Истощение сил». Не отличаются разработчики большой оригинальностью, Ну да ладно. А ведь может же чумодец, если захочет. Может. Неожиданно этот процесс меня увлек, и я даже не сразу заметил приподнятый лицом кулак. Это означало максимальную готовность противник на подходе. Битва в большей своей части оказалась серой и скучной. Я успел наколдовать только один раз массовый паралич и пять массовых поглощений сил. Уж больно оно себя хорошо зарекомендовало в битве с купцом, у которого было сопротивление к параличу. Вместе со мной безликие выпустили в бредущий отряд целую тучу дротиков с неизвестными эффектами. Мои соклановцы тоже что-то запускали из магии. Селестрий запулил какую-то черную волну, прошедшую по лесу рядом с пещерой. Хвала богам, что дружественным огнем эта штука не обладала, и все гарпии остались целы и невредимы. Эффект получился довольно неплохим. Большинство идущих нам навстречу замерли и опали, как озимые. Оставшаяся стоять пятерка игроков Заметалась, но быстро собралась в кучу, что, впрочем, большого результата не принесло, ибо они тоже рухнули безвольными куклами. Но это уже постаралась мама Каркуши. Она стояла в довольно интересной позе на одной лапе, а в другой словно что-то медленно сжимала когтями, отчего оставшаяся пятерка постепенно теряла волю к сопротивлению и совсем скоро тоже присоединилась к первоначальным жертвам. Впрочем, далось ей это, похоже, нелегко потому что после того, как они упали, чуть ли не сразу упала и она. Ее тут же увлокли другие гарпии подальше от битвы, которая уже закончилась. Моментально слетевшиеся со своих мест крылатые дамы принесли нам парализованные тушки наших врагов. И все бы ничего, но их мы передали в руки опять разбуженного лютика. Надо сказать, что довольнее от этого он не стал, хотя на его лице змеилась довольно хищная ухмылка предвкушения. Он попросил парочку гарпий ассистировать ему. Еще с ними отправился гоблин Этьен. Внезапно перед самым заходом в пещеру Лютик обернулся к Селестрию и произнес одно простое слово. «Коллега?» «Приглашай того поучаствовать». Маг не стал отказываться. Безликие понесли в пещеру за ним всех десятерых игроков. Самыми сильными из них была та пятерка, что сопротивлялась до последнего. Уровни их оказались от 170 до 203 -го. Около трех десятков крылатых дамочек остались контролировать пленников неписей. Остальные же опять разлетелись по своим местам. Уже вскоре из пещеры раздавался треск, щелканье, чавканье, хлюпанье, скрежет и прочие не сильно приятные звуки. Надо бы кого-то отправить туда из нас для видеофиксации происходящего и выкладывания потом на форумах для отпугивания игроков но ни у кого от чего то не было ни малейшего желания проверять происходящее в глубине. В итоге кинули жребий, и туда пошел грумбараж. На все вопросы в чате он от чего то молчал. Это несколько нервировало, но Бармаклей выдал идею о том, что чат просто заблокирован с его стороны, пока наблюдает за происходящим. 29 минут в общей сложности раздавались непонятные звуки из пещеры. Но вскоре оттуда вывалился какой-то зеленый грумбараж. Выбежав оттуда, он согнулся в рвотном позыве. Порадовать нас содержимым своего желудка ему не удалось, поскольку такого функционала в игре предусмотрено не было. Но рвотные позывы у него получались довольно неплохо. Видимо, виртуал отзывался на происходящее в реальности. Если бы тут был Станиславский, то он охотно сказал бы «верю». Вот только вместо этого прозвучала совершенно другая реплика. «Что, все так плохо?» Сталика, любопытства и сочувствия поинтересовался Сирано. Но Грумбараш ему не ответил, он просто вышел из игры. «Прямо самому посмотреть захотелось», неожиданно высказался после этого Сирано с этакой бесшабашной веселостью. «Дерзай», — как-то без особого восторга поддержал его идею Бармаклей. На этом вся ситуация окончательно затухла. Дальше из пещеры совершенно спокойно вышли Лютик и Селестрий, примило общаясь. «Вы знаете, коллега, именно ваше преображение вдохновило меня на такую работу». «Отрадно это слышать. А было чертовски занимательно поучаствовать в данном эксперименте. Это, знаете ли, дорого стоит. Не каждому магу такое удавалось воплотить или даже просто поучаствовать в подобном». Обычно власти против такого. Но это смотря, что сотворили преступники. Ведь можно сделать и исключение для особо отличившихся, правда? А, да, целиком вас поддерживаю. Вслед за ними из пещеры, шатаясь, вышли слегка зеленоватые и шальные безликие. Сейчас таковыми их называть не получалось. У всех на лицах был написан ужас. Последними из пещеры, кое-как, переваливаясь как бочки, Чуть ли не выкатились две гарпии-ассистентки. Они были перепачканы кровью с ног до головы, но при этом на их лицах светилось настоящее незамутненное счастье. Блин, да что же вы там такое сделали? взорвался Сирано. Сирано, успокойтесь. Тихо, и с улыбочкой отозвался Лютик, от которой от чего-то побежали мурашки по коже. Мы всего лишь сделали новое задание для двуживущих. Думаю, вам оно понравится хотя на вашем месте я бы в это задание ввязываться не стал. — А как оно называется? — Да ничего сверхъестественного, все приземленно. Название такое простенькое — питомец Вивисектора. О, а вот, кстати, и он. Прямо на наших глазах из пещеры выходило что-то до боли напоминающее Селестрия, только сшитое из кусков различных тел и утыканное тут и там головами. У существа было общее туловище, составленное из множества других. Посередине проходил мощный хребет, сделанный из нескольких других, но в несколько слоев. Уже сейчас было видно, что костная ткань начинает срастаться и образовывать единую структуру. Но самое страшное то, что хребет шел поверх развороченных тел, скрепляя их воедино отростками в виде ребер. И через каждые два ребра торчала голова. А еще существо было абсолютно симметрично как вдоль поперечной оси, так и продольной и вертикальной. То есть у него, по сути, не имелось переда или зада. Оно двигалось в виденном порыве, туда, куда хотело. И головы крепились как сверху тела, так и снизу. Мало того, на наших глазах существо кувыркнулось и приземлилось на другую сторону, вовремя перевернув лапы под совершенно другим углом. И продолжило двигаться, как ни в чем не бывало. Но теперь уже другими головами кверху. Лапы были тоже откровенно пугающими. Каждая состояла из двух ног и двух рук. Причем заканчивались лапы именно десятипалыми кистями. Внезапно существо обратило на нас особое внимание и ощерилось сразу всеми головами. Это оставило еще большее впечатление. Челюсти голов превратились в людоедские. Все зубы сколоты так, что стали сплошными клыками. Внезапно тварь приподнялась половиной тела вверх и, заверещав, на оставшихся лапах бросилась в нашу сторону. Я резко вскочил и запустил в тварь параличом. Мои соклановцы тоже не остались безучастны, но все заклинания были отброшены жестким магическим щитом, который поставил Селестрий. Маг перегородил путь от нас к твари и принялся кричать на нас. «Вы что творите? Вы же ее напугали! А она такая маленькая еще, неразумная почти! Мы же ее только сделали! Мы так старались!» «А вы хотите пустить наш труд коту под хвост? Вам не стыдно? Но ну, вы только посмотрите на нее, она же совсем напуганная. Что вы творите, бестолычи?» Тут же к нему присоединился и Лютик. «Ну, не стыдно? Расстроили пожилого мага, напугали нашу маленькую деточку». Страшная человеческая многоножка принялась ласково тереться о Селестрия, а тот ее всеми клешнями и щупальцами наглаживал и успокаивал. Картина была настолько сюрреалистичная, что у меня невольно вырвалась. «Не, ну, бред же!» «Ты не прав, лесовик», — как-то задумчиво поправил меня Бармаклей. «Не бред, абсурд». Тут же система разродилась сообщением. «Вы участвовали в создании рейдбосса, абсурдный питомец Вивисектора. Поздравляем, вы получили достижение «Сумасшедший ученый-1». Слава плюс один. Вам доступно три очка характеристик». «Жиденькое какое-то достижение. Даже не титул какой-нибудь, а всего лишь достижение первого уровня. М да похоже, я зажрался». «Так, я на выход!» Тушка Сирано осела безвольной куклой. «Куда он?» — поинтересовался я у главы нашего клана. «Ролик монтировать. Грум сейчас, похоже, не в состоянии. Но материалы вроде перекинул только Сирано, поскольку мне оповещение не приходило» и он на основе видео будет монтировать страшилку для наших врагов. Пусть знают, во что могут превратиться. А ты думаешь, их это сильно напугает? Какая им разница, что сделают с их телами, если они снова воскресли в своем и тут же бросились творить беспредел дальше? А вот тут ты ошибаешься, бывший ученик», радостно осклабился подкравшийся ко мне сзади Селестрий. «Вся прелесть в том, что никто заново не воскреснет, пока жив наш питомец» а его мы пустим на прокорм и рост уровней в одну закрытую пещеру, далеко-далеко отсюда. — Погоди-ка, — тут же прервал его Бармаклей, — то есть все они не умерли? — Ага, прелестно, правда? Мы воспользовались талантом Гарпи по манипуляции кровью, чтобы объединить существо в одно по заложенной программе с образованием нового сознания и подавлением прежних раздробленных. Это заложено в саму ее суть, правда прелестно? Пока существует многоножка, все они живы. Но это еще не все. Мы встроили в нее цикл увеличения потенциала. При поглощении каждого нового разумного она будет расти на его тело. Правда, для этого ей нужно его не совсем сожрать, а поглотить. И этот процесс мы пока еще до конца не продумали. Но мы работаем над этим, и вскоре она будет вполне жизнеспособной, а в идеале сможет еще и размножаться разделением. «Ну, то есть одна осыпь сможет разделиться на две при достижении особой критической массы поглощенных тел. Здорово, правда?» Мне кажется, что у меня зашевелились волосы даже под мышками. Я невольно переглянулся с Бармаклеем. «По-моему, это кошмар». «Вот именно! Отлично же получилось! Согласны?» «Я согласен», — поддержал мага, подошедший гном. «Так и надо этим уродам, что пытались отжать наше дело» сами ни хрена не могут придумать, а на чужую свою варежку разевают. Так пусть побегают в шкуре животинки годик-другой, глядишь и образумятся. Мастер Гронхельм, а я уже говорил, как восхищаюсь вашим природным чутьем и чувством такта». Подхватывая гнома под локоток щупальцем, поинтересовался Селестрий, поворачивая его в сторону пещеры. Так, за неспешной беседой, они и отправились в страшную лабораторию вивисекторов. Я в который уже раз молча переглянулся с бармаклеем, и абсолютно не сговариваясь, мы оба покинули игру. Сегодняшний день показался от чего-то очень длинным. В реальности все оказалось тоже нерадужно. Дико хотелось есть, но здесь обо мне никто не позаботился. Никита и Илья обнаружились в соседней комнате, причем Никита спал на диване, без застенчиво чмокая губами во сне, словно что-то ел. А Илья поинтересовался, чем он, собственно, может помочь. Вместо меня ответил мой живот, громко урча, словно жалуясь. С легкой усмешкой Илья указал на дверь холодильника. Наевшись подготовленными бутербродами, что обитали в холодильнике, почувствовал дикую сонливость. Спать захотелось буквально до одури. Хорошо, что в моей комнате, кроме капсулы, имелась и кровать. Завалившись на нее, моментально вырубился. Последней моей мыслью перед сном была: почему же Никита так чмокал во сне? Может, он, в отличие от меня, перед сном не поел? Впрочем, дальше сознание погасло окончательно.